Карел Чапик. Разбойничья сказка Это было страшно давно Так давно, что даже покойный старый Зелинка не помнил этого А он помнил даже моего покойного толстяка про дедушку Так вот, давным-давно на горах Брендах хозяйничал славный злой разбойник Лотрандо Самый свирепый убийца, какого только видел свет С двадцать одним своим приспешником, пятью ворами, тридцатью мошенниками И двумя стами пособниками, контрабандистами и укрывателями И устраивал этот самый Латранда засады на дорогах Либо в Поржич, либо в Костелец, а то и в Грнов Так что поедет в тех местах какой извозчик, купец еврей или рыцарь на коне Лотрандо сейчас на него накинется, гаркнет во все горло и обдерет, как липку И должен был еще радоваться тот бедняга, что лотранда не зарезал его, не застрелил, либо на суку не повесил Вот какой был злодей и варвар этот Лотрандо Едет себе путник путем дорогою «Но-но! Пошел! Пошел!» на лошадок покрикивает Да о том, как бы повыгоднее товар свой в Трутнове продать, мыслью тешится Вот дорога лесом пошла, и начнет его страх перед разбойниками брать Ну, он песенку веселую запоет, чтоб не думать об этом Вдруг, откуда ни возьмись... Огромный детина, не дать не взять гора Шире господина Шмейкала Или господина Ягелика в плечах Да головы на две выше их Да бородатый такой, что и лица не видно Встанет такой мужичище перед лошадью И заревет Кошелек или жизнь Да наставит на купца пистолет Толщиной, что твоя мортира Купец, понятно, деньги отдаст А Лотранда у него и телегу, и товар, и коня заберет, кафтан, штаны, сапоги с него стащит, да еще кнутом разочка два вытянет, чтоб легче бедняге домой бежалось. Говорю вам, прямо висельник был этот Лотрандо. А как во всей округе других разбойников не было, был один возле маршева, да, против Лотранда просто морала. Лотрандово разбойничье предприятие приотлично шло. Так что он очень скоро богаче иного рыцаря стал. И вот, имея малого сыночка, стал старый разбойник соображать: А дам-ка я, мол, его в учение, пускай оно хоть в несколько тысяч влетит, я это себе позволить могу. Пускай и немецкому научится, и французскому, всяческие там деликатности, битшойн и Живузем говорить, и на фортепианых играть. И косес, либо кадриль танцевать, старелки есть, в платок сморкаться, чин, чином, как полагается. Я, дескать, хоть и простой разбойник, а сын мой не хуже графского воспитания получит. Как я сказал, так и будет. Сказано, сделано. Взял он маленького лотранда, посадил его перед собой на седло и поскакал в броумов. Остановился там у ворот монастыря отцов-бенедиктинцев Садил сыночка с коня и громко бренча шпорами Прямо к отцу-настоятелю «Вот, ваше преподобие», — говорит грубым голосом «Отдаю вам этого мальчонку на воспитание Чтоб вы его есть, сморкаться и танцевать научили И битшоин да живузем говорить Словом, всему, что полагается, знать и уметь кавалеру И вот вам, — говорит На это дело мешок дукатов, луидоров, флоринов, пиастров, рупий, наполеондоров, дублонов, рублей, талеров, геней, серебряных гривен и голландских золотых эпистолей и суверенов, Чтоб он жил здесь у вас, как маленький принц. Сказал, повернулся на каблуках и айда в лес, оставив маленького Лотрандо на попечение отцам-бенедиктинцам и стал маленький Лотранда учиться в их обители с молодыми принцами, графами и другими отпрысками богатых семей. И толстый отец Передон научил его говорить «битшойн» и «горзомодинер» по-немецки, отец Доминик вбил ему в голову всякие французские «трешарме» и «сильвупле», а отец Амадей научил его комплиментам, минуэтам и приятным манерам. А регент, господин Краупнер, приучил сморкаться так, чтобы это звучало тонко, будто флейта, и нежно, будто свирель, а не трубить, как контрфагот, тромбон, ирихонская труба, карнитопистон или автомобильная сирена, подобно старому латранда Словом, обучили его всем утонченнейшим правилам обращения и ухваткам приличным настоящему кавалеру. И нужно признать, Очень был молодой Лотранда хорош в своем бархатном костюме с кружевным воротничком. Он совсем забыл о том, что вырос в диких брендских горах, в пещере, среди разбойников. И что отец его, старый грабитель и убийца Лотранда, ходит в воловьей шкуре, пахнет лошадью и ест сырое мясо, хватая его прямо руками, как все разбойники». Короче говоря, молодой лотранда украшался знаниями и изяществом. И как раз, когда в том и другом высшей ступени достиг, вдруг у ворот Броумовской обители раздался топот копыт, и косматый приспешник отца его, соскочив с коня, стал колотить в ворота. А потом, впущенный братом-привратником, грубым голосом объявил, что приехал. За молодым господином лотранда что батюшка его старый Лотранда при смерти и зовет к себе единственного своего сына, чтобы передать ему предприятие. Тут молодой лотранда со слезами на глазах простился с достойными отцами-бенедиктинцами, а равно со знатными юношами, проходившими там курс наук, и поехал за приспешником на бренды, размышляя о том, какое же предприятие хочет ему отказать отец и в душе обещаясь вести это предприятие богобоязненно, благородно и с примерной учтивостью ко всем людям. Вот приехали они на бренды и повел приспешник молодого хозяина к отцовскому смертному ложу. Лежал старый Лотранда в огромной пещере, на груди сыромятных валовьих кож, накрытой лошадиной попоной. — Ну что, Винцик, бездельник? — спросил он посланного. Привез ты, наконец, моего малого!» «Дорогой отец!» — воскликнул молодой Латранда, опускаясь перед ним на колени. «Да хранит вас Бог долгие годы на радость ближним и несказанную славу вашему потомству!» «Погоди, малец!» — промолвил старый разбойник. «Мне нынче отправляться в пекло, и некогда мне с тобой канитель разводить. Рассчитывал я оставить тебе...» «Большое богатство, чтоб ты жил, не работая. Да разрази его, гром. Понимаешь, парень, больно для нашего ремесла скверные пришли времена». «Ах, отец!» — вздохнул молодой Лутранда. «Я не имел представления о том, что вы так больны». «Ну да», — проворчал старик. «К тому же есть у меня злодеи, которые зубы на меня точат. И уж... Не мог я пускаться далеко отсюда, а соседних дорог купцы прохвостые избегать стали. Приспела самая пора, дело мое, кому помоложе в свои руки взять. «Дорогой отец», — горячо промолвил юноша, — «клянусь вам, призывая весь мир в свидетели, что буду продолжать ваше дело, ведя его честно, усердно и обращаясь со всеми как можно вежливей». Уж не знаю, как у тебя насчет вежливости получится Буркнул старик Я поступал так Резал только тех, кто сопротивлялся А шапки, сынок, ни перед кем не ломал И это к нашему ремеслу, знаешь, как-то не подходит А какое ваше ремесло, дорогой отец? Разбой Ответил старый Латранда и помер И остался молодой Лотранда. «Один на свете». Потрясенный до глубины души смертью батюшкиной с одной стороны и данной ему клятвой самому стать разбойником с другой. Через три дня пришел к нему косматый приспешник Винцик и говорит, что им, мол, есть нечего. Пора, дескать, заняться делом. «Дорогой приспешник», – жалобно промолвил молодой Латрандо, «неужели в самом деле так надо?» «А то как же, — отрубил Винцик, — тут, сударик, не монастырь. Сколько не читай, отче наш, никто фаршированного голубя не принесет. Хочешь есть — работай!» Взял молодой Лутранда отличный пистолет, вскочил на коня и выехал на дорогу. Ну, примерно у Ботневица. Сел там в засаду и стал ждать, не проедет ли какой купец, которого можно ограбить. Глядь, и в самом деле... Часу не прошло, как показался на дороге торговец с красным товаром. В трудного полотно везет. Выехал молодой латранда из укрытия и отвесил глубокий поклон. Удивился торговец, что такой красивый господин с ним здоровается. Ну, поклонился тоже со словами. «Желаю долго здравствовать». латранда подъехал ближе, поклонился еще раз. «Простите», – молвил он ласково, – «надеюсь, я вас не потревожил». «Нисколько», — торговец в ответ «Чем могу услужить?» «Убедительно прошу вас, сударь», — продолжал Лутрандо «Не пугайтесь, я разбойник, страшный Лотрандо с А торговец был хитрый и ничуть не испугался «Батюшки!» — воскликнул он «Да мы с вами, коллеги, ведь я тоже разбойник, кровавый чепелка из Костельца» Не имел чести Смущенно ответил Лотрандо. «Я тут многоуважаемый коллега впервые. Принял предприятие от отца». «Ага!» – сказал господин чепелка «От старого Лотрандо с бренд, да? Это старая разбойничая фирма с хорошей репутацией. Очень солидное предприятие, господин Лотрандо. От души поздравляю. Но, знаете, я был закадычным другом вашего покойного батюшки. Мы с ним однажды как раз на этом самом месте встретились, и он мне сказал... «Знаешь, кровавый чепелка, мы с тобой соседи и товарищи по ремеслу. Давай разделимся по-хорошему. Вот эта дорога из Костельца на Трутного пускай будет твоя, ты грабь на ней один». Так он сказал, и мы ударились с ним по рукам, понимаете? «Ах, тысячи извинений», – учтиво ответил молодой Латрандо. «Я право не знал, что это ваша территория. Очень сожалею, что на нее вторгся». «О, это пустяки». Возразил хитрый Чепелка Но ваш батюшка сказал еще Знай, кровавый Чепелка же я сам Или кто из моих людей здесь объявимся Можешь взять у того пистолет Шляпу и кафтан Чтоб он помнил, что это твоя дорога Вот что сказал старый удалец И на том дал мне руку Если так Ответил молодой Лотрандо. Я считаю своим долгом покорно просить вас принять от меня этот пистолет с инкрустацией, берет мой с настоящим страусовым пером и кафтан английского бархата, на память и в знак моего глубочайшего уважения, а равно сожаления о том, что я причинил вам такую неприятность. Ладно, ответил Чепелка, давайте сюда. Я прощаю вас. Но чтобы вперед, сударь, этого больше не было. «Ну, соколики, Моё почтение, господин Лотрандо! Счастливого пути, благородный и великодушный сударь мой!» Крикнул ему вслед молодой Лотрандо и вернулся на бренды не только без добычи, но и без своего собственного кафтана. Приспешник Винцек жестоко его выбронил и дал ему строгий наказ в следующий раз зарезать и обобрать первого, кто встретится. На другой день засел молодой лотранда со своей тонкой шпагой на дороге возле Збенечка. Вскоре показался огромный воз товара. Вышел молодой лотранда и крикнул извозчику: Мне очень жаль, сударь, но я должен вас зарезать. Будьте добры, поскорее помолиться и приготовиться. Упал на колени возчик, стал молиться, а сам думает, как бы из этой катавасии выпутаться. Раз прочел, отчи наш, другой раз. Ничего путного в голову не приходит Десятый, двадцатый, отчи наш, все тоже «Ну как, сударь?» – спросил молодой Латранда, напустив на себя суровости «Приготовились вы к смерти?» «Какое?» Ответил возщик, стуча зубами. Ведь я страшный грешник, Тридцать лет в церкви не был, богохульствовал, как нехресть, ругался, дулся в карты, грешил, походя. Вот как бы мне в полице исповедаться, может, Господь Бог и отпустил бы мне грехи мои, не вверг душу мою, в огонь, неугасимый. Знаете что? Я мигом в полице съезжу, исповедуюсь и обратно, и вы меня зарежете. Хорошо, согласился Лутрандо. Я пока посижу у вашего воза. Ладно, сказал возчик. А вы одолжите мне, пожалуйста, свою лошадку, чтобы мне скорее вернуться? Согласился и на это учтивый Лотранда. И возчик сел на его лошадку, поехал в полице. А молодой Лотранда выпрек лошадей возчика и пустил их пастись на луг. Но возчик этот был большой плут. Не поехал он в полице исповедоваться. А завернул в ближайший трактир и рассказал там, что на дороге его дожидается разбойник Потом выпил как следует для храбрости и вместе с тремя половыми двинулся на Лотрандо И они вчетвером здорово бедному лотранда шею накостыляли и прогнали его в горы И воротился учтивый разбойник к себе в пещеру не только без денег, но и без своей собственной лошадки Третий раз выехал Латранда на дорогу в наход и стал ждать добычи. Вдруг, видит, ползет повозочка, холстиной завешенная, везет торговец в наход на ярмарку сплошь одни пряничные сердца. Опять стал Латранда на дороге и кричит: «Проезжий! сдавайся! Я разбойник! Так научил его космоты Винцик. Остановился торговец, почесал себе затылок приподнял холстину и, обращаясь внутрь, промолвил. «Слышь, старуха, тут какой-то господин разбойник». Откинулась холстина и вылезает из повозки толстая старая тетка. Уперев руки в боки, она напустилась на молодого латранда. «Эх ты, антихрист, архижулик!» «Бабинский! Бандит! Барнабаш! Башибузук! Черный цыган! Черт! Черномор! Бездельник! бесстыжия рожа! Гольяв! Идиот! Ирод! Головорез! Грубиян! Грабитель! Прохиндей! Бродяга! Брехло! Как ты смеешь так наскакивать на честных порядочных людей?» простите сударыня сокрушенно прошептал латранда я не подозревал что в повозке дама конечно дама продолжала торговка да еще какая ах ты Ирод! иуда каин крамольник кретин кровосос Лентяй! людоед люцифер махмуд морда метла мерзавец! Тысяча извинений, что испугал вас, сударыня, бормотал Латранда в полнейшей растерянности. Трешармея, мадам, Серьгуплей, выражаю глубочайшее сожаление, что. Что. Уберися, бормот! Не унималась почтенная дама. Ты недоносок, доносок, не хресть, ни топырь ни не вежа, зубр, пират поберуха, хапоганец, пугала прохвост, рвач, разбойник Ренальда, Ринальдини, собака, стервец, сатана, ведьмак, весенник, шаромыжник, шкура верит, вор, тиран, турок, татарин, тигр! Молодой Лотранда не стал слушать дальше, опустился на утек и не остановился даже на брендах. Все ему казалось, что ветер доносит до него что-то вроде ⁇ Урод, упырь, уголовник, убийца, сулуз, зверюга, злой дух, злый день, злющий злодей, злотвор, змеиха, пуга! ⁇ И так всякий раз. Возле Ратиборжица молодой разбойник напал на золотую карету. Но в ней сидела ратиборская принцесса. Она была так прекрасна, что Латранда влюбился в нее и взял у нее только, да и то с ее согласия, надушенный платочек. Понятное дело, банда его на брендах от этого не стала сытей. В другой раз, возле сухарфшицы, напал он на мясника, ведшего в Упице корову на убой. И хотел его зарезать, но мясник просил передать 12 его сироткам то да все-таки жалостливые вещи, что Лотрандо заплакал и не только отпустил мясника вместе с коровой, а еще навязал ему 12 дукатов, чтобы тот каждому из своих ребят по дукату дал на память о грозном Лотрандо. А мясник этот самый, такая шильма, был старый холостяк, и не то что 12 ребят, а кошки у него в доме не водилось. Короче сказать, всякий раз, как Лот Ранда собирался кого-нибудь убить или ограбить, учтивость и чувствительность его мешали ему, так что он не только ни у кого ничего не отнял, а наоборот, и свое-то все раздал. Ну, предприятие его совсем в упадок пришло. Приспешники с косматым Винциком во главе разбежались, предпочтя жить и честно работать среди людей. Сам Винцик засыпкой на Гроновскую мельницу поступил, ту самую, что до сих пор возле костела стоит. Остался молодой Лотрандо один в своей разбойничей пещере на Брендах. И стал он голодать, и не знал, что делать. Тут вспомнил он о настоятеле Бенедиктинского монастыря в бромове, очень его любившем. И поехал к нему за советом Как быть. Войдя к настоятелю, встал молодой Лотранда перед ним на колени и, плача, объяснил ему, что поклялся отцу стать разбойником, но что, воспитанный в правилах учтивости и любезности, не может никого не ни убить, не ограбить без согласия жертвы. Так что же, мол, ему теперь предпринять? Отец Настоятель В ответ 12 раз нюхнул табачку, 12 раз призадумался и, наконец, промолвил. Милый сын мой, хвалю тебя за то, что ты учтив и вежлив в обхождении. Но разбойником ты быть не можешь. Во-первых, потому что это смертный грех. А во-вторых, потому что ты к этому не способен. Однако нельзя нарушать и данной батюшке клятвы. Поэтому... И впредь останавливай проезжих Но с честными намерениями Арендуй место у заставы Либо у переезда И сиди дожидайся Как увидишь, едет кто Выходи на дорогу И взимай два крейсера пошлины за проезд Вот и все При таком деле можно учтивым быть Как ты привык Написал отец-настоятель Окружному начальнику в Трутнове письмо С просьбой дать молодому Лотрандо Место сборщика на одной из застав Поехал Лутранда с тем письмом К Трутновскому начальнику И получил место на дороге в Залесье Так сделался учтивый разбойник Сборщиком на большой дороге Стал останавливать телеги и кареты Честно взимая с каждой Два крейсера пошлины Как-то через много-много лет велел броумовский настоятель подать бричку и поехал в упицы навестить тамошнего приходского священника. При этом он заранее радовался, что встретит у заставы учтивого Лутранда и узнает, как тот живет. И в самом деле у заставы подошел к бричке бородатый человек, это был Лутранда, и протянул руку, что-то ворча. Отец-настоятель стал доставать кошелек но по причине некоторой тучности вынужден был, чтобы дотянуться рукой до кармана брюк, другой рукой придерживать живот, и потому вынул кошелек не так быстро, как хотел. Латрандо сердито прикрикнул. «Ну, скоро, что ли? Сколько нужно ждать двух монет?» «У меня нет крейцеров», — сказал отец-настоятель, копаясь в мешочке. «Разменяйте мне, пожалуйста, милый десяти крейцеровик». «Ах, чтоб вам пусто было!» — рассердился Лотрандо. — Крейцеров нет. — Так куда вас черти носят? — Выкладывайте два крейцера, а не то, заворачивая глобли. — Лотрандо, Лотрандо! — сукаризный промолвил отец-настоятель. — Ты не узнаешь меня. Где же твоя учтивость? Растерялся Лотрандо. Только тут в самом деле узнал он отца-настоятеля. И забормотал что-то несуразное, но потом, опамятовшись, сказал... «Ваше преподобие, не удивляйтесь теперешней моей неучтивости. Кто же видел мытаря, местного, таможника, либо судебного исполнителя, который бы не брюзжал?» «Твоя правда», — ответил отец настоятель, «Этого еще никто никогда не видел». «Ну вот», — проворчал Лотранду, — «и поезжайте ко всем чертям». Тут конец сказки об учтивом разбойнике. Он уж, наверное, умер, но потомков его вы встретите во многих, многих местах И узнаете их по той готовности, с какой они начинают нас ругать неизвестно за что А этого не должно бы быть Карл Чапик «Сказка про водяных» Если вы, ребята, думаете, что водяных не бывает То я вам скажу, что бывают и еще какие Вот, например, хоть бы и у нас Когда мы еще только на свет родились Жил уже один водяной в реке Упи под плотиной А другой в Говловицах Знаете, там, возле деревянного мостка А еще один проживал в родическом ручье Он-то как раз однажды пришел к моему папаше-доктору вырвать зуб И за это ему принес корзинку серебристых и розовых форелей, переложенных крапивой, чтобы они были все время свежими. Все сразу увидели, что это водяной. Пока он сидел в зубоврачебном кресле, под ним натекла лужица. А еще один был у дедушкиной мельницы в Гронове. Он под водой у плотины держал 16 лошадей, потому-то инженеры и говорили, что в этом месте в реке 16 лошадиных сил. Эти 16 белых коней все бежали и бежали без остановки, потому и мельничные жернова все время вертелись. А когда однажды ночью дедушка наш умер, пришел водяной, выпряг потихоньку все 16 лошадей, и мельница три дня не работала. На больших реках есть водяные велиководники, у которых еще больше лошадей, скажем, 50 или 100. Но есть и такие бедные, что у них и деревянной лошадки нет Конечно, водяной велиководник, скажем, в Праге, на Волтаве, живет барином У него есть, пожалуй, и моторная лодка, а на лето он едет к морю Да ведь в Праге и у иного мошенника-греховодника порой денег куры не клюют И раскатывает он в автомобиле, ту-ту, только грязь летит из-под колес А есть и такие захудалые водяные, у которых всего добра лужится с ладонь величиной, а в ней лягушка, три комара и два жука-плавунца. Иные прозибают в такой мизерной канавке, что в ней и мышь брюшка не замочит. У третьих за целый год только и доходу, что пара бумажных корабликов и детская пеленка, которую мамаша упустит во время стирки. Да, это уж бедность. А вот, к примеру, у Ратиборжского водяного не меньше 200 тысяч карпов, да еще вдобавок линии, сазаны, караси и, глядишь, здоровенная щука. Что говорить? Нет на свете справедливости. Водяные вообще-то живут одиноко, но так раз-два в году во время паводка собираются они со всего края и устраивают, как говорится, окружные конференции. В нашем краю всегда съезжались они в половоде, на лугах возле Кралова Граца, потому что там такая красивая водная гладь и прекрасные омуты и излучены, и затоны, высланные самым мягким илом высшего сорта. Обычно это желтый ил или немного коричневатый, если же он красный или серый, то он уже не будет таким нежным, словно вазелин. Так вот, найдя себе подходящее место, Все они усаживаются и рассказывают друг другу новости. Скажем, что в Суховершиче люди облицевали берег камнем, и тамошний водяной, как бишь его, старый Иричик, должен оттуда переселиться. Что ленты и горшки подорожали – просто беда. Водяному, чтобы кого-нибудь поймать, приходится покупать ленточек на 30 крон, а горшок стоит минимум 3 кроны, да и то с браком. Прямо хоть бросай ремесло и берись за что-нибудь другое. И тут... Кто-то из водяных рассказывает, что Еромежский водяной фалтес, ну тот, рыжий, уже подался в торговлю, продает минеральные воды, а хромой слепанок стал слесарем и чинит водопроводы. И многие другие тоже переменили профессию. Понимаете, ребятишки, водяной может заниматься только тем ремеслом, в котором есть что-нибудь от воды. Ну, например, может быть он подводником или проводником, Или, скажем, может писать в книжках водную главу. Или быть заводилой. Или водителем трамвая. Или выдавать себя за руководителя. Или за хозяина завода. Словом, какая-нибудь вода тут должна быть. Как видите, профессий для водяных хватает. Потому-то и водяных остается все меньше и меньше. Так что, когда они друг друга считают на ежегодных собраниях, слышны грустные речи. Опять у нас на пять душ меньше стало, ребята. Так наша профессия понемногу совсем вымрет. Да, говорит старый Крейцман, трутновский водяной. Уж нет того, что было. -хо, -хо, -хо, -хо, -хо, -хо, -хо, хо Много тысяч лет прошло с тех пор, как вся Чехия была под водой. А человек, вернее, тут ты, водяной. Ведь тогда людей-то еще не было Время было не то Ах, батюшки, на чем я остановился-то? На том, что вся Чехия была под водой Помог ему Говоловицкий водяной Зелинка Ага, сказал Крейсман Тогда, стало быть, вся Чехия была под водой И Жалтман, и Красная гора, и Кракорха, и все остальные горы И наш брат мог... Ног не засушив пройти себе прекрасно под водой Хоть из Брно до самой Праги Даже над горой Снежкой воды было на локоть Да, братцы, это было времечко «Было, было», — сказал задумчиво ратиборский водяной Кулда «Тогда и мы, водяные, не были такими отшельниками-пустынниками, как сейчас» И у нас были подводные города, построенные из водяных кирпичей. А мебель вся была выточена из жесткой воды. Перины из мягкой дождевой воды. И отапливались теплой водой. И не было ни дна, ни берегов, ни конца краю воде. Только вода и мы. «Да уж», — сказал Лишка по прозвищу Лешей, водяной из Жабаквакского болота. «А какая вода тогда была?» Ты мог ее резать, как масло И шары из нее лепить И нитки прясть И проволоку из нее тянуть Была она, как сталь И как лен И как стекло И как перышко Густая, как сметана А прочная, как дуб Огрела, как шуба Все, все было сделано из воды Что толковать? Теперь разве такая вода? И старый лишка так сплюнул, что образовался глубокий омут. «Да-да-да-да, была, да сплыла! в раздумии произнес Крейцман. Хороша, была, вода, словно еще и недавно, а вот была, да сплыла, и вдобавок была она совсем немая. Как же это, удивился Зелинка, который был помоложе других водяных. Ну, «Но мая, совсем не говорила!» Начал рассказывать лишь Леший Голоса у нее никакого не было Такая была тихая и немая, как теперь бывает, когда замерзнет или когда выпадет снег И вот полночь, ничто не шелохнется, а кругом так тихо Такая тихая тишь, что прямо жутко Высунешь голову из воды и слушаешь, а сердце так и сжимается от этой страшной тишины Так-то тихо было в ту пору, когда вода была еще немая «А как же?» — спросил Зелинка Ему ведь было всего семь тысяч лет «Как же она потом перестала быть немой?» «Это случилось так», — сказал Лишка «Мне это рассказывал мой прадедушка И говорил, что было это уже добрый миллион лет тому назад Так вот, жил-был в ту пору один водяной Как бы ж его звали? Раскосник, раскосник, Минаржик? Тоже нет» Гампал. Нет, не, не Гампал. Павлишек. Тоже нет. Господи ты, Боже, как же его звали? Орион, подсказал Крейцман. Орион, подтвердил Лишка. Вот прямо уж на языке было. Орион его звали. И этот Орион имел, скажу я вам, такой дивный дар. Такой талант ему был от Бога даден. Ну, такое дарование у него было, понятно? Он умел... «Так красиво, говорите, петь, что у тебя сердце то прыгало от радости, то плакало, когда он пел. Такой он был музыкант». «Певец», — поправил Кулда. «Музыкант или там певец», — продолжал лишка «Но свое дело он знал, голубчики. Прадедушка говорил, что все ревмя ревели, когда он пел. Была у него, у того Ориона, в сердце великая боль. Никто не знает, какая. Никто не знает, что с ним приключилось». Но должно быть большое горе, раз он пел так прекрасно и так грустно И вот, когда он под водой так пел и жаловался, дрожала каждая капелька воды, словно она слезинка И в каждой капельке осталось что-то от его песни, пока эта песня пробивалась сквозь воду Потому вода уже больше ненимая. Она звучит, поет, шепчет или печет, журчит и булькает, мурлычет и ракочет, шумит, звенит, ропщет и жалуется, стонет и воет, бурлит и ревет, плачет и гремит, вздыхает, стонет и смеется. То звучит, как серебряная арфа, то тренькает, как балайка, то поет, как орган, то трубит, как охотничий рок, то говорит, как человек в радости или печали». С той поры разговаривает вода на всех языках на свете И рассказывает вещи, которые никто не понимает Так они чудесны и прекрасны А меньше всего понимают их люди Но покуда не появился Орион и не научил воду петь Была она совсем немая, как нема сейчас небо Но небо в воду опустил не Орион, сказал старый крейцман было то уже позднее при моем батюшке вечно ему память и сделал это водяной квак квакуакс и все ради любви как это было спросил молодой Зелинка. было это так Кваквакуакс квакуакс влюбился он увидел принцессу куакуакунку и запылал к ней любовью квак Куакуакунка была прекрасна. Представляете, золотистая лягушичьи брюшка, и лягушичьи лапки, и лягуший рот от уха до уха, и вся она была мокрая и холодная. Вот какая была красавица! Теперь уж таких нет. А дальше что? Нетерпеливо спросил водяной Зелинка. Ну, что могло быть? Кувакунка была прекрасна, но горда. Она только надувалась и говорила Квак. Кваква-квак совсем обезумел от любви. Если пойдешь за меня замуж, сказал он ей, я подарю тебе все, что только пожелаешь. И тут она ему сказала. Тогда подари мне небесную синеву, Квак. И, и что же сделал, Кваква -квак Квакс? Спросил Зелинка. Что ему было делать? Он сидел под водой и жаловался. Кваква, кваква, ква, квак ква -ква, ква -ква. А потом решил лишить себя жизни и потому бросился из воды в воздух, чтобы в нем утопиться, Квак. Никто до него еще в воздух не бросался. Кваквакуакс был первым. И что же он сделал в воздухе? И ничего. Посмотрел вверх, а над ним было синее небо. Поглядел вниз, а под ним было тоже синее небо. Кваквакуакс ужасно удивился, ведь тогда еще никто не знал, что небо отражается в воде. И когда Кваквакуакс увидел, что небесная синева уже в воде, Он от удивления воскликнул «Квак!» И опять бросился в воду А потом посадил Куакуакунку себе на спину И вынырнул с ней на воздух Куакуакунка увидела в воде синее небо И от радости воскликнула «Квак-ква!» -ква Потому что, выходит, Кваквакуакс подарил ей небесную синеву А что было дальше? И ничего, жили потом оба очень счастливо И народилось у них множество лягушат И с той поры вылезают водяные иногда из воды Чтобы видеть, что и у них дома тоже есть небо А когда кто-нибудь покидает свой дом, кто бы он ни был Он оглядывается назад, как квак, -квак И видит, что там, дома то есть, и есть настоящее небо Самое настоящее, синее и прекрасное небо А кто это доказал? ква, -ква квакс Да здравствует квакваквакс ква, -ква И ква, -ква В эту минуту шел мимо один человек и подумал Что это тут лягушки не вовремя расквакались? Поднял он камень И кинул его в болото В воде что-то булькнуло, плюхнуло Полетели брызги высоко-высоко И стало тихо Все водяные нырнули в воду И теперь только в будущем году Соберутся на свою конференцию Карел Чапик Бродяжья сказка Так вот. Жил-был один бедный человек. Звали-то его, собственно говоря, Франтишек-король. Но так его называли только тогда, когда его забирал за бродяжничество стражник и вел в полицейский участок. Там его записывали в толстенную книгу и укладывали спать на нары. А утром опять выгоняли. Вот тогда-то полицейские его и называли Франтишек-король. А остальные люди называли его совсем иначе Этот бродяга, бездельник, термоед, оборванец Этот бездомный, этот лентяй, это подозрительная личность Звали его пропащим, нищим, попрошайкой, типом, гальтепой, индивидом, субъектом, оборвышим проходимцем И много еще всяких других имен ему давали Коли платили бы ему за каждое такое имя по кроне Давно мог бы он себе купить желтые ботинки, а может даже и шляпу. но ну а пока он себе не купил ничего, и было у него только то, что ему люди подавали. Как видите, упомянутый Франтишек король не пользовался особенно хорошей репутацией. Да и на самом деле был он всего-навсего бродяжка, который даром только небо коптил и ничего другого не умел, как на кишках играть. А знаете, как на кишках играют? Вот как! Если у человека утром маковой росинки во рту не было, пообедал он в приглядку и вечером зубы на полку положил, то начинает у него от голода в животе бурчать. Тогда и говорят, что он на кишках играет. Франтишек-король так наловчился играть на кишках, что мог бы хоть концерты давать. Была у него, что называется, музыкальная жилка. Правда, одна только жилка, где ему, бедняге, мясо взять? Кинут ему кусок хлеба, он его съест. Обидное слово ему бросят, он и его проглотит. До того был голодный. А когда ничего не раздобудет, ляжет где-нибудь под забором, ночную тьмою укроется и попросит звездочек приглядеть, чтобы у него во сне никто шапку не украл. Такой бродяга знает кое-что о жизни. Знает, где его покормят, а где угостят только бранью. Знает он, где есть злые собаки, которые на бродяжек точат зубы не хуже стражников Но вот расскажу я вам об одном псе Как бишь его звали? А, Фоксель Сейчас уж он бедный на том свете Так этот самый Фоксель служил в замке в хижи И был такого странного нрава, что только увидит бродягу визжит от радости, танцует вокруг него и провожает его примехонько на барскую кухню. А вот если приедет в замок какой-нибудь важный барин, скажем, барон, граф, князь или хоть бы и пражский архиепископ, так этот фоксель залает на него как бешеный и непременно укусит, если кучер его не запрет в конюшни. Как видите, и собаки бывают разные, так же как и люди. Кстати, «Раз уж мы заговорили о собаках, знаете, ребята, почему собака машет хвостом?» Вот какая история. Сотворив мир, ходил Создатель от одной божьей твари к другой и спрашивал у нее, хорошо ли ей жить на свете, всем ли она довольна и тому подобное. Ну, стало быть, дошла очередь и до первого пса на свете. Создатель спросил его, всем ли он доволен и не нужно ли ему чего. Пес хотел покачать головой, мол, Господь с вами, ничего мне не надо. Но так как он в это же время прислушивался к чему-то ужасно интересному, то ошибся и замахал хвостом. С той поры собака машет хвостом, хотя прочие звери, скажем, конь и корова, умеют кивать головой, как человек. Только свинья не умеет ни качать, ни кивать головой, а все потому, что когда и ее создатель спросил, всем ли она на белом свете довольна, Она продолжала копать рылом землю, искать желуди и только нетерпеливо затрясла хвостиком, словно хотела сказать: « пардон, минуточку сейчас мне как раз некогда. С той поры свинья так все время и трясёт хвостиком, и в наказание хвостик ее и до ныне едят с горчицей или хреном, чтоб ее и после смерти пощипывало. Так уж оно ведется с сотворение мира. Но ведь я не об этом собирался сегодня рассказывать, а о том бродяжке, которого звали Франтишек-король Нус, наш бродяга обошел почти весь белый свет, побывал даже и в Трутнове, и в кралове Грации, и в Скалице А под конец даже и в Водолове, и в Маршеве, и в других далеких краях Одно время нанялся он к моему дедушке в Жорнове, но, сами понимаете, бродяга есть бродяга Вскоре собрал он свою котомку и побрел опять дальше, не то в Старкаче, не то еще куда-то на край света И опять его и след простыл Такой уж у него был непоседливый нрав Я уже вам говорил, что люди его звали бродягой, непутевым и по-всякому А иные его называли даже варишкой, жуликом или разбойником Но они его понапрасно обижали. Франтишек-король никогда ни у кого ничего не взял, не украл и не стащил. Уж поверьте мне, и нитки не стянул. Именно потому, что был он такой честный, попал он, в конце концов, в большую честь. Вот как раз об этом я и хотел вам рассказать. Стоял однажды этот бродяжка-франтишек на перекрестке возле подместечка и думал – то ли ему пойти к Вичикам попросить булку, то ли к старому пану Проузи попросить рогалик. А тут идет мимо него какой-то господин в котелке. С виду не дать не взять иностранный турист. Важный-приважный, с чемоданчиком в руке. Вдруг подул ветер, сорвал с головы у этого пана котелок и покатил его по дороге. «Подержи-ка минутку, братец!» – крикнул господин и сунул бродяге Франтишеку свой чемодан. Не успел Франтишек и рта раскрыть, как тот уже мчался за котелком так, что пыль столбом. Стоит, значит, Франтишек король с чемоданчиком в руке и ждет, когда хозяин вернется. Ждет полчаса, ждет час, а хозяина все нет и нет. Франтишек боится и за хлебом сбегать, как бы с незнакомцем не разминуться, когда тот вернется за чемоданом. Ждет он два часа, ждет три часа, А чтобы не скучать, на кишках играет Нет того человека и нет А уж ночь наступает На небе мерцают звездочки Весь городок спит, свернувшись, как кошка на печке И только что не мурлычет Так ему сладко спится А бедный бродяжка Франтишек все стоит столбом Зябнет, смотрит на звезды и ждет Когда же тот незнакомец воротится? Как раз пробила полночь, когда услышал он страшный голос «Что вы тут делаете?» «Жду одного незнакомого человека», — сказал Франтишек «А что у вас в руке?» — допытывался страшный голос «Это чемоданчик того человека», — говорит бродяга «Он мне его велел подержать, пока вернется» «А где тот человек?» — спросил в третий раз страшный голос «Он побежал шляпу свою догонять», — отвечает Франтишек. «Ага», — сказал грозный голос, — «это подозрительно. Следуйте за мной». «Да как же!» — попытался возражать бродяга. «Я тут должен дожидаться». «Именем закона вы арестованы!» — прогремел грозный голос, и тут только Франтишек-король понял, что это сам пан Боура, стражник, и что спорить не приходится. Почесал он в затылке, вздохнул и пошел с паном Боурой в участок. Там его записали в толстую книгу и заперли в холодную, да и чемоданчик убрали до тех пор, пока придет пан-судья. Утром привели бродягу перед лицо пана-судьи. А было-то, дай бог памяти, пан-советник Шульц. Теперь уж он точно в том краю, где нет ни печали, ни горя. «Эх, ты бездельник, негодник, дармоед!» — сказал судья. «Ты опять тут! Ведь и месяца не прошло, как мы тебя засадили за бродяжничество! Господи, ну и беда мне с тобой, братец! Так за что ж тебя забрали? За то, что бродил? Да нет, пан судья!» — отвечает бродяга Франтишек. «Теперь меня забрал пан Баура за то, что я стоял на месте!» «Ну вот видишь, бродяга, ты этакий!» — говорит пан судья. «Зачем же ты стоял? Если б не стоял, тебя бы и не забрали. Но я слышал, что у тебя нашли какой-то чемоданчик. Правда это?» «Простите, ваша милость!» — говорит бродяга. «Чемоданчик дал мне один незнакомый человек!» Ха-ха! воскликнул пан судья. «Знаю я этого незнакомого человека! Когда ваш брат что-нибудь стащит...» Вы всегда говорите, что вам это дал какой-то незнакомый человек. Нас, братец, на не проведешь. А что там в чемоданчике? Провалиться мне на этом месте, не знаю, — сказал бродяга Франтишек. Эх ты, проходимец говорит пан судья, — так мы сейчас сами посмотрим. Открыл пан судья чемоданчик, да так и подскочил от удивления. Чемодан был битком набит деньгами И когда судья их сосчитал Оказалось, там был 1 миллион 367 тысяч 815 крон 92 геллера и сверх того зубная щетка «Прах тебя возьми!» — закричал пан судья «Где ты это, любезный, украл?» «Помилуйте, пан судья!» отвечает Франтишек-король. «Мне дал подержать чемоданчик один незнакомый человек, который гнался за шляпой, которую с него ветром сорвало». «Ах ты, мошенник!» завопил пан судья. «Ты думаешь, мы тебе поверим? Хотел бы я видеть, «Кто это доверит такому оборванцу, как ты, 1 миллион 367 тысяч 815 крон 92 геллера и сверх того еще зубную щетку? Марш в холодную!» «Будь покоен. мы выясним, у кого ты украл чемодан!» Так-то случилось, что заперли беднягу Франтишика в холодную на долгий-долгий срок. Прошла зима, и весна миновала, а все еще не нашли никого, кто бы объявил о пропаже этих денег. И вот пан советник Шульц и пан стражник Боура и остальные паны в суде и полиции стали уже думать, что Франтишек-король, бродяга без определенных занятий и без постоянного места жительства, неоднократно привлекавшийся к судебной ответственности и вообще голь перекатная, где-то убил и закопал неизвестного человека, и похитил у него чемодан с деньгами. Итак, когда прошел ровно год и один день, снова предстал Франтишек-король перед судом по обвинению в убийстве неизвестного человека и похищении 1 миллиона 367 815 крон 92 геллеров и сверх того зубной щетки. «Ай-яй-яй, беда, ребята!» За такое дело полагается веревка. «Эй ты, негодяй, злодей, грабитель!» Говорит пан судья обвиняемому. «Признавайся-ка лучше во всем. Где ты этого господина убил и закопал? Тебе будет легче висеть, если признаешься». «Да ведь я ж его не убивал!» Защищался бедняга Франтишек. «Он только погнался за той шляпой, как его и след простыл». «Летел он, как портной, на ярмарку, а чемодан этот он сам не сунул в руку». Нус, вздохнул пан судья, — «если ты так этого хочешь, повесим тебя и без признания». «Пан Боура, ну-ка, с божьей помощью, повесьте этого закоренелого злодея». Не успел он договорить, как распахнулись двери, и в них показался какой-то незнакомый человек, запыхавшийся и весь в пыли. «Нашелся, наконец!» выпалил он. «Кто нашелся?» — спросил пан судья строгим голосом. «Да котелок!» — сказал незнакомец. «Ну и кутерьма была, люди добрые. Представляете, иду я с год тому назад по дороге возле подместечка, и вдруг у меня от ветра с головы котелок слетел. Я кидаю свой чемоданчик неведомо кому и мчусь за котелком». «А котелок, негодяй этакий, катится по мосту к Сыхрову, от Сыхрова к Залесью, оттуда в Ртыню, через Костелец к Сбенчику, через весь Гронов к Находу, а оттуда к Границе!» «Я все за ним, уж вот-вот бы его поймал, но на границе меня таможенник задержал!» «Куда, мол, я так бегу? Я говорю, что дело в шляпе, мол!» «Пока я ему это растолковал, котелка и след простыл!» «Ну, переночевал я там, и утром опять пустился, как угорелый ком в Левин и Худобу, где еще это вонючая вода». «Погодите!» – перебил его пан судья. «Тут суд идет, а не какая-нибудь лекция по географии». «Так я вам расскажу совсем коротенько», – сказал незнакомец. «В Худобе узнаю, что котелок мой там выпил стакан воды, купил себе тросточку, а потом сел в поезд и поехал в Свиднице. Ну, разумеется, я еду за ним». «В сведнице этот мошенник Котелок переночевал в гостинице, ни копейки по счету не заплатил и опять уехал неизвестно куда. Навожу справки и выясняю, что он разгуливает по Кракову и, чтоб ему ни дна, ни покрышки, собирается там жениться на одной вдове. Пришлось ехать за ним в Краков». «А почему вы за ним так гонялись?» – спросил пан судья. «Ну», – сказал незнакомец, – «котелок был еще совсем как новый». «А кроме того, я засунул под ленту обратный билет от Сватновиц до Старкочи». «Билетик-то этот мне и нужен был, пан советник». «А -а -а -а -а, сказал пан судья. «Тогда понятно». «Ну а как же», — сказал незнакомец, — «не покупать же мне билет второй раз». «Да, так где я остановился?» «А, еду в Краков». «Ладно, приезжаю я, значит, туда, а котелок, ну, не негодяй ли». Укатил первым классом в Варшаву Выдает там себя за дипломата Да ведь это же мошенничество Воскликнул пан судья Я так и заявил полиции Продолжал незнакомец И телеграфировал в Варшаву Чтобы его задержали Но оказывается мой котелок Купил себе шубу Дело шло уже к зиме Отрастил усы и уехал на восток Я само собой разумеется за ним А он... «В Оренбурге сел на поезд и поехал в Омск через всю Сибирь. Я за ним!» В Иркутске он потерялся. «Наконец я его нагнал в Благовещенске, но он пройдоха и там улизнул от меня и покатился по всей Маньчжурии к самому Китайскому морю. На берегу моря я его настиг. Воды-то он боялся?» «Там вы его исцапали», — спросил пан -судья. «Где там?» Сказал незнакомец Я уже бежал к нему по берегу моря Но в эту самую минуту ветер переменился И котелок покатился опять на запад Я за ним И так, представляете, гоняли мы по всему Китаю Потом по всему Туркестану То пешком, то в Паланкине То на лошадях, то на верблюдах Пока, наконец, в Ташкенте Он не сел в поезд и не поехал Опять в Оренбург Оттуда в Харьков, в Одессу, а там и в Венгрию Потом повернул на Аламоутс, чешский Чебов, на Тыниште и, наконец, опять сюда И тут я его пять минут назад поймал на площади, когда он собирался идти в трактир Фаршированного перцу ему, видите ли, захотелось Вот он, голубчик С этими словами показал он свой котелок Вид у него, правда, был довольно потрепанный, но, в общем, никто бы не сказал, что он такой отчаянный гуляка. «А теперь поглядим!» — воскликнул незнакомец. «Цел ли мой билет из Сватоновец в Старкоче?» Он отогнул ленту и достал билет. «Тут!» — крикнул он победоносно. Нус, теперь, значит, бесплатно поеду в Старкоче!» «Милый вы мой!» — сказал пан судья. «А ведь билет-то ваш!» уже пропал». «Как пропал?» — ахнул незнакомец. «Но ведь обратный билет действителен только трое суток, а вашему — целый год и день. Так что, милейший, он уже недействителен». Фу ты, пропасть!» — сказал незнакомец. «Мне это и в голову не пришло. Теперь придется покупать новый билет. А в кармане ни гроша». Незнакомец почесал в затылке. «Да погодите, ведь я ждал подержать свой чемоданишко с деньгами какому-то человеку, когда погнался за котелком». «Сколько там было денег?» — быстро спросил пан судья. «Если не ошибаюсь», — ответил незнакомец, «было там 1 миллион 367 тысяч 815 крон 92 геллера. И, кроме того, зубная щетка». «Точка в точку», — подтвердил пан судья. «Так вот, чемоданчик у нас» со всеми деньгами и с зубной щеткой. А вот стоит тот человек, которому вы дали поддержать свой чемоданчик. Зовут его Франтишек Король. И, признаться, я, а также пан Боура, осудили его на смерть за то, что он вас ограбил и убил». «Да что вы!» — сказал незнакомец. «Так вы его, беднягу, забрали?» «Ну, ладно, хоть деньги остались целы, а то бы он их прогулял». Тут пан судья поднялся и торжественно произнес. Судом установлено, что Франтишек король не украл, не похитил, не присвоил, не стащил, а равно и не свистнул из оставленных у него денег ни копейки, ни гроша, ни полушки, то есть ни капли, ни пылинки, ни крошки. Хотя, как потом выяснилось, не имел сам денег ни на хлеб, Ни на калач, ни на бублик, ни на сайку, ни равным образом на плюшку, сухарь или иную пищу или снеть, называемую также хлебобулочными изделиями, по латыни цериали. В силу изложенного суд объявляет, что король Франтишек не виновен в убийстве или человекоубийстве, по латыни омисит. Невиновен в убиении, умерщвлении, покушении на жизнь, грабеже, насилии, краже и вообще в темных делишках. Наоборот, он день и ночь стоял как вкопанный на одном месте, дабы честно и благородно возвратить владельцу 1 миллион 367 тысяч 815 крон 92 геллера и зубную щетку. Вследствие вышеизложенного объявляю его свободным и оправданным от подозрения. Аминь. Черт побери, ребята, здорово у меня язык подвешен, а? Лихо-лихо, сказал незнакомец. Теперь надо бы дать слово этому честному бродяге. А что я могу сказать? Скромно произнес фронтишек король. Сроду не брал чужого, даже яблока упавшего не взял. Такой уж у меня характер. «Ну, братец», — объявил незнакомец, «тогда ты среди бродяг и всех прочих людей просто белая ворона». «И я тоже скажу», — добавил пан стражник Боура, который, как вы, конечно, заметили, до этой минуты не раскрыл рта. Так-то вот и вышел Франтишек-король вновь на свободу, а в награду за его честность дал ему тот незнакомец столько денег, чтобы мог Франтишек купить дом, В дом – стол, на стол – тарелку, а на тарелку – порцию жареной колбасы. Но так как у Франтишика короля карман был дырявый, деньги эти он потерял и опять остался ни с чем. И снова пошел он по свету, куда глаза глядят, а по дороге играл на кишках и все думал, почему это его назвали «белой вороной». На ночь забрался он в пустую сторожку и уснул, как сурок. А когда поутру высунул голову наружу, светило солнце, весь мир умывался свежей росой, а на заборе перед сторожкой сидела «Кто бы вы думали?» «Белая ворона!» Франтишек сроду не видал белых ворон и так на нее загляделся, что и дышать позабыл. Была она вся белая, как свежевыпавший снег. Глаза у нее были красные, как рубины, а ножки розовые». Она чистила себе перышки клювом. Заметив Франтишика, она расправила крылья, словно собираясь улететь, но остановилась на месте и недоверчиво поглядывала рубиновым глазом на всклокоченную голову бродяги. «Эй, ты!» — вдруг заговорила она. «Не будешь камнями кидаться?» «Не буду», — сказал Франтишек, и тут только удивился, что ворона говорит. «Батюшки, да ты никак говорить умеешь!» «Подумаешь, великая важность!» Сказала ворона «Мы, белые вороны, все умеем говорить Это серые вороны каркают А я все, что хочешь, скажу» «Обрось ты!» Удивлялся Франтишек «Ну, скажи хотя бы «кран»» «Кран!» Сказала ворона «Тогда скажи «град»» Потребовал Франтишек «Град!» Повторила ворона «Ну, теперь видишь, что я умею говорить Мы, белые вороны, это тебе не кто-нибудь» Обыкновенная ворона умеет считать только до пяти А белая ворона до семи Смотри сам Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь А ты до скольких умеешь считать? Ну, хотя бы до десяти, сказал Франтишек Да бросьте, покажи Ну, хоть так Девять ремесел, десятая нужда Батюшки! Закричала белая ворона Ты, видно, птица непростая Мы, белые вороны, тоже непростые птицы Видал, наверное, в церквах нарисованы такие большие птицы С белыми гусиными крыльями и с человеческими клювами а, -а сказал Франтишек, — это ты про ангелов?» «Да, — сказала ворона «Понимаешь, это, по сути дела, белые вороны, только мало кто их видел Нас, милый мой, очень мало» сказать тебе по правде отвечал франтишек я ведь тоже белая ворона ну протянула белая ворона недоверчиво не очень то ты белый а куда ты знаешь что ты и белая ворона вчера мне это сказал пан советник шульц из суда и один незнакомый пан и пан стражник баура скажи пожалуйста удивилась белая ворона а как тебе звать «Звать меня просто Франтишек-король», — ответил бродяга застенчиво. «Король! Ты король?» — воскликнула ворона. «Хватит врать! Таких оборванных королей не бывает!» «Хочешь верь, хочешь нет», — сказал бродяга. «А я правда король». «А в какой земле ты король?» — спросила ворона. «Да повсюду. Тут я король, и в Скалице король, да и в Трутнове тоже». А в Аглицкой земле? И в Аглицкой земле тоже был бы королем А вот уж во Франции не будешь И во Франции тоже Всюду я буду король Франтишек Так не может быть, не верила ворона Скажи, лопни мои глаза Лопни мои глаза, поклялся Франтишек Скажи, провалиться мне на этом месте Потребовала белая ворона Да провалиться мне на этом месте, если я вру Сказал Франтишек Пусть у меня язык отсохнет Ну, хватит, верю Перебила его белая ворона А у белых ворон тоже можешь быть королем И у белых ворон Заверил ее Франтишек Был бы Франтишеком королем Погоди-ка Проговорила ворона Как раз сегодня У нас на крокорке слет Где мы будем выбирать короля всех вагон. вагоним королем Всегда бывает белая ворона Ага, раз ты белая ворона, да еще и везде король То, может, мы тебя и выберем Знаешь что, ты тут подожди до обеда А я в обед прилечу рассказать, как прошли выборы <�ileri answered> Ну что ж, подожду, согласился Франтишек-король Белая ворона расправила белые крылья и Фр! Только ее и видели Она полетела на Кракорку. Стал тут Франтишек ждать и греться на солнышке Как вы знаете, ребята, выборы – дело болтливое. Вот и белые вороны на кракорке долго-долго спорили, судили и рядили, и все не могли договориться, пока, наконец, на Сыхровской фабрике не прогудел гудок на обед. Только тут вороны стали выбирать короля. И, в конце концов, единодушно выбрали королем всех ворон короля Франтишика. Но Франтишику королю не в магату было ждать, а того пуще – терпеть голод. В обед он поднялся и отправился в Гроново к своему дедушке Мельнику за краюшкой ароматного свежего хлеба. И когда белая ворона прилетела сообщить ему, что он избран королем, он был уже далеко, за горами и долами. Загоревали вороны, что у них пропал король. И белые вороны повелели серым облететь хоть весь свет, но во что бы то ни стало отыскать его, привести И посадить на воронний трон, что стоит в лесу на Кракорке. С той поры летают вороны по свету и все время кричат: Ка-голь! Ка а особенно зимой, когда они соберутся большой стаи, бывает, что вдруг все сразу вспомнят про короля, снимутся с места и полетят над полями и лесами, крича. Кахой! какой Ках, ках! Карел Чапик Большая полицейская сказка. Вы, конечно, ребята, и сами знаете, что в каждом полицейском участке. Всю ночь дежурят несколько полицейских, на тот случай, если что-нибудь стрясется. Скажем, кому-нибудь разбойники полезут, или просто злые люди захотят кого обидеть. Вот затем-то и не спят полицейские всю ночь напролет. Одни сидят в дежурке, а другие, их называют патрулями, ходят дозором по улицам и присматривают за разбойниками, воришками, привидениями и прочей нечистью. А когда у этих патрульных ноги заболят, они возвращаются в дежурку, а на смену им идут другие. Так продолжается до самого утра. А чтобы не скучать в дежурке, курят они там трубки и рассказывают друг другу, где что интересное видели. Вот однажды сидели полицейские, покуривали и беседовали. И тут вернулся один патрульный. Как бишь его? Ага, пан Халабурт. И говорит... «Здорово, ребята! Докладываю, что у меня уже ноги заболели». «Сядь, посиди», — приказал ему старший дежурный. «Вместо тебя пойдет в обход пан Голас, а ты нам расскажи, что нового на твоем участке и какие были происшествия». «Сегодня ночью ничего особенного не случилось», — говорит Халабурт. «На Штепанской улице подрались две кошки, так я их именем закона разогнал и сделал предупреждение». Потом на Житной улице вызвал пожарных с лестницей, чтобы водворили воробьишку в гнездо. Родителям его тоже сделано предупреждение, что надо лучше смотреть за детьми. А потом, когда шел я вниз по Ячной улице, кто-то дернул меня за штаны. Гляжу, а это домовой. Знаете, тот усатый, с Карловой площади. «Который?» — спросил старший дежурный. Там их несколько живет. Мыльноусик, курьяножка, квачик, по прозвищу Трубка, карапуз, пумпордлик, шмерткал, подрголец и тинтера. Он у нас недавно туда переселился». «Домовой, дернувший меня за брюки, — отвечал Холобурт, был подрголец, проживающий на той, знаете, старой вербе». А — -а -а -а', сказал старший дежурный. «Это, ребята, очень, очень порядочный домовой». «Когда на Карловой площади что-нибудь потеряют, ну, там, колечко, мячик, абрикос или хоть леденец, он всегда принесет и сдаст постовому, как полагается приличному человеку. Ну-ну, рассказывай». «И вот этот подроголец», — продолжал Халабурт, — «мне говорит, «пан дежурный, я не могу домой попасть. В мою квартиру на вербе забралась белка и меня не впускает». Я вытащил саблю, пошел с подрогольцем к его вербе и приказал белке именем закона впредь не допускать таких действий, проступков и преступлений, как нарушение общественного порядка, насилия и самоуправства, и предложил ей немедленно покинуть помещение. Белка на это ответила «После дождичка». Тогда я снял пояс и плащ и залез на вербу. Когда я добрался до дупла, в котором проживает пан-подрголец, упомянутая белка начала плакать. «Пан начальник, пожалуйста, не забирайте меня! Я тут у пана-подргольца только от дождя спряталась. У меня в квартире потолок протекает!» «Никаких разговоров, сударыня!» — говорю я ей. «Собирайте свои орешки или что там у вас есть и немедленно очистите квартиру пана Подрогольца. Если еще хоть раз будете замечены в том, что самоуправно, насилием или хитростью, без разрешения и согласия вторглись в чужое жилище, я вызову подкрепление. Мы вас окружим, арестуем и связанную отправим в полицейский комиссариат. Понятно? Вот, братцы, и все, что я нынешней ночью видел. А я вот еще в жизни ни одного домового ни разу не видал подал голос дежурный, Бамбас. «Я до сих пор-то в девицах служил, а там, в этих новых домах, никаких таких привидений, сказочных существ или, как это говорится, сверхъестественных явлений не наблюдается». «Тут их полным-полно», — сказал старший дежурный. «А раньше сколько их было? Ого-го!» Например, у Шитковской плотины испокон веков Водяной проживает. С ним, правда, полиции никогда дело иметь не приходилось. Вполне приличный был Водяной. Вот Лебенский Водяной – тот старый греховодник. А Шитковский был очень порядочный парень. Управление Пражского водопровода даже назначило его главным городским водяным и платило жалование. Этот Шитковский Водяной наблюдал за Волтавой, чтобы не высыхало. И наводнений он не устраивал. Наводнения делали водяные с Верхней Волтавы. Ну, там Выдерский, Крумловский и Звиковский. Но Лебенский водяной из зависти подговорил его, чтобы он потребовал за свою работу от магистрата чин и должность советника. А в магистрате ему отказали. Говорят, высшего образования у него нет. Тут Шитковский водяной обиделся и переехал в Дрезден. Теперь там воду гонит. Ни для кого ведь не секрет, что в Германии все водяные на Эльбе сплошь чехи, а у Шитковской плотины с тех пор водяного не осталось, потому-то в Праге иногда не хватает воды. А на Карловой площади танцевали по ночам светилки. Но поскольку это было неприлично и люди их боялись, управление городского хозяйства заключило с ними договор, что они переселятся в парк, и там служащий газовой компании будет их вечером зажигать, а утром гасить. Но когда началась война, этого служащего призвали в армию, и так дело со светилками забылось. А уж насчет русалок, так этих в одной стромовке было 17 хвостов, но из них три ушли в балет, одна подалась в кино, а одна вышла за какого-то железнодорожника из Тршишовец. Всего зарегистрированных в полиции домовых и гномов, прикрепленных к общественным зданиям, монастырям, паркам и библиотекам, В Праге насчитывается 346 штук, не считая домовых в частных домах, о которых точных сведений не имеется. Привидений в Праге была уйма, но теперь с ними покончено, поскольку научно доказано, что никаких привидений не бывает. Только на Малой Стране кое-кто до сих пор тайно и незаконно держит на чердаках одно-два привидения, как мне тут рассказывал коллега из малостранского полицейского комиссариата. Вот насколько мне известно и все. «Не считая того, дракона или, как его, змея», подал голос стражник Кубат, «которого убили на Жишкове». «Жишков?» — произнес старший. «Это не мой район. Отроду там не дежурил. Потому, наверное, и не слыхала о драконе». «А я в этом деле лично участвовал», сказал стражник Кубат. «Правда, вообще расследовал дело и вел операцию. Коллега Вакоун. Давненько уж все это было». Так вот, однажды вечером, говорит этому Вакоуну одна старая тетка, была это пани Часткова, она папиросами торговала. Но, по сути дела, была она, должен я вам сказать, ведьмой, колдуней, или, вернее, вещуней. Словом, говорит эта пани Часткова, что она нагадала на картах, будто дракон гульдоборд держит в плену прекрасную деву, которую он похитил у родителей. А дева эта, мол... «Мурцианская принцесса!» «Мурцианская или не Мурцианская?» Сказал на это коллега Вакоун «А дракон должен девчонку вернуть родителям Иначе с ним будет поступлено согласно уставу, инструкциям и наставлениям А также служебным предписаниям Сказал так, опоясал себя казенной саблей И марш искать дракона Всякий, понятно, так сделал бы на его месте» «И еще бы», — сказал стражник Бамбас. «Но у меня ни в девицах, ни в страшишовицах никаких драконов не наблюдалось. Ну, дальше». «И вот, значит, коллега Вакоун», — продолжал Кубат, «захватив холодное оружие, отправился, значит, прям ночью к еврейским печам. И провалиться мне вдруг слышит. В одной яме или там пещере кто-то жутким басом разговаривает». Посветил он служебным фонариком и видит, сидит в пещере страшный дракон с семью головами. И все эти головы сразу разговаривают, спрашивают, отвечают, а некоторые даже ругаются. «Сами знаете, у этих драконов нет никаких манер, а уж если есть, то только самое скверное». А в углу пещеры, и правда, рыдает прекрасная дева, затыкая себе уши, чтоб не слышать, как драконьи головы говорят все сразу басом. «Эй, вы гражданин!» — обратился коллега Вакоун к дракону. «Вежливо, но с официальной строгостью. Предъявите документы. Есть у вас какие-нибудь бумаги? Служебное удостоверение, паспорт, удостоверение личности, справка с места работы или иные документы?» Тут одна драконья голова захохотала, вторая стала богохульствовать, а третья сквернословить. Четвертая бронилась, пятая дразнилась, шестая гримасничала, а седьмая показала Вакоуну язык. Но коллега Вакоун не растерялся и громко закричал «Именем закона собирайтесь и идемте немедленно со мной в полицию. И вы, девушка, тоже». «Ишь, чего захотел!» — закричала одна из драконьих голов. «Да знаешь ли ты, мушка человечья, кто я такой? Я — дракон Гульдаборд!» «Гульдаборд с гранадских гор!» — прорычала вторая голова. «Именуемый также великим Мульгаценским змеем!» — добавила третья. «И я тебя проглочу!» — рявкнула четвертая. «Как малину!» «Разорву тебя в клочки, разотру в порошок, разобью в дребезги и вдобавок дух из тебя вышибу!» Загремела пятая. «И голову тебе сверну!» — проворчала шестая. «Мокрого места от тебя не останется!» — добавила седьмая страшным голосом. «Как, по-вашему, ребята, что сделал тут коллега Вакоун? Думаете, испугался?» «Не тут-то было. Когда он увидел, что добром ничего не выходит, взял он свою полицейскую дубинку и изо всей силы стукнул по всем драконьим башкам, а сила у него немалая». «Ах, батюшки!» — сказала первая глава. «А ведь неплохо! А у меня как раз теме чесалось!» — добавила вторая. «А меня мошка в затылок кусала!» — фыркнула третья. — Миленький, — сказала четвертая, — пощекочи меня еще своей палочкой. — Только посильней, — посоветовала пятая, — а то я не чувствую. — И левее, — потребовала шестая, — у меня там страшно чешется. — Для меня твой прутик слишком тонкий, — заявила седьмая, — у тебя там ничего покрепче нет? Тут Вакоун вытащил саблю и семь раз рубанул по драконьим головам, чешуя на них так и забринчала. — Так уж немного получше, — сказала первая драконья голова. — По крайней мере, одной блохе ухо отрубил, — обрадовалась вторая. — А у меня ведь блохи стальные. — А у меня вытащил тот волосок, который меня так щекотал, — говорит третья. «А мне прыщик сковырнул», — похвалилась четвертая. «Этим гребешком можешь меня каждый день причесывать», — буркнула пятая. «А я этой пушинки не заметила», — сообщила шестая. Золото мое», — сказала седьмая голова, — «погладь меня еще разочек». Тут Вакоун вытащил свой казенный револьвер и пустил по пули в каждую драконью голову. «Проклятье!» — завопил змей. «Не сыпь меня песком, он мне в волосы набьется!» «Тьфу ты! Мне пылинка в глаз влетела и что-то в зубах завязла!» «Ну, пора и честь знать!» — заревел дракон. Откашлялся всеми семью глотками, и изо всех семи его пастей в вакоуна ударило пламя. Коллега Вакоун не испугался. Он достал служебную инструкцию и быстренько прочитал, что полагается делать полицейскому, когда против него выступают превосходящие силы противника. Там было сказано, что в таких случаях следует вызвать подкрепление. Потом он посмотрел в инструкции, что надо делать в случае обнаружения огня. Там говорилось, что следует вызвать по телефону пожарных. Прочитав, он стал действовать по инструкции Вызвал по телефону подкрепление из полиции и пожарную команду На подмогу прибежало нас как раз шестеро Коллеги Рабас, Матас, Голос, Кудлас, Фирбас и я Коллега Вакоун нам сказал «Ребят, надо нам освободить девчонку из-под власти этого дракона Дракон этот, увы, бронированный, так что сабля его не берет» Но я установил, что на шее у него есть местечко помягче, чтобы он мог наклонять голову. Итак, когда я скажу «три», вы все разом ударите дракона саблей по шее. Но сперва пожарные должны потушить это пламя, чтобы оно нам не опалило мундиры. Не успел он это сказать, как послышалось «Тра-ра-ра!» И на место происшествия прибыло семь пожарных машин с семью пожарными. «Пожарные! Внимание!» — крикнул молодецким голосом Вакоун. «Когда я скажу «Три», каждый из вас пустит струю из шланга прямо в пасть дракона. Старайтесь попасть в глотку, оттуда-то и бьет пламя. Итак...» «Внимание! Раз, два, три!» И как только он сказал «три», пожарные пустили семь струй воды примехонько в семь драконовых пастей, из которых так и било пламя, как из автогенной горелки. Ш -ш -ш. Ну, и же! Дракон давился и захлебывался, кашлял и чихал, и шипел, и хрипел, храпел, и ругался, и отплевывался, и фыркал, кричал мама и молотил вокруг себя хвостом. Но пожарные не сдавались и лили, и лили воду, пока из семи драконьих пастей вместо огня не повалил пар, как из паровоза. Так что ничего нельзя было и в двух шагах разглядеть Потом пар рассеялся Пожарные остановили воду Сирена заревела, и они помчались домой А дракон, весь обмякший и вялый Только фыркал, отплевывался Вытирал глаза и ворчал «Погодите, ребята, я вам этого не спущу» Но тут коллега Вакуун как крикнет «Внимание, братцы! Раз, два, три!» И только он сказал «три!» Как мы все дружно полоснули саблями по семи драконьим шеям и семь голов полетели на землю. А из семи отрубленных шей хлынула вода, как из колонки. Вот столько ее налилось в этого дракона. «А теперь пошли к этой мурцианской принцессе», — сказал Вакон. «Только смотрите осторожнее, мундиры не забрызгайте». «Благодарю тебя, доблестный рыцарь, — сказала девушка, — за то, что ты освободил меня от власти этого змея. Я играла с подружками в Мурсанском парке в волейбол, в салки и в прятки, когда налетел этот толстый старый змей и понес меня без остановки прямо сюда». «А как вы, барышня, летели? — осведомился Вакоун. «Через Алжир и Мальту, Белград и Вену, Зной Чеслов, Забеглица и Страшница». «Прямо сюда, за 32 часа, 17 минут и 5 секунд, франконетта!» — сказала мурцианская принцесса. «Выходит, этот дракон побил рекорд полета на дальность с пассажиром!» — удивился коллега Вакоун. «Я вас, барышня, поздравляю! А теперь надо было телеграфировать вашему батюшке, чтобы он за вами кого-нибудь прислал!» Не успел он договорить как подлетел автомобиль из него выскочил король мурцианский с короной на голове весь в горностае и бархате. от радости он запрыгал на одной ножке и закричал деточка дорогая наконец-то я тебя нашел минутку ваша милость прервал его вакуун вы на своей машине превысили установленную скорость езды понятно заплатите 7 крон штрафу Король Мурцианский начал шарить по всем карманам, бормоча: "Ну я осел уже я, ведь взял с собой 700 дублонов, пиастров и дукатов, 1050 3600 франков, 300 долларов, 820 марок, 1216 чешских крон, 95 гейлеров, а теперь в кармане у меня ни гроша, ни копейки, ни полушки. Видно, Все истратил по дороге, на бензин и на штрафы за езду с недозволенной скоростью. Благородные рыцари эти симкрон я пришлю со своим визирем». Затем мурцианский король откашлялся, положил себе руку на грудь и обратился к вакоуну. «Как мундир твой, так и твой величавый вид, говорят мне, что ты либо славный воин, либо принц, либо, наконец, государственный муж». «За то, что ты освободил мою дочь и заколол страшного мульгоценского змея, я должен бы представить тебе ее руку. Но у тебя на левой руке я вижу обручальное кольцо, из чего заключаю, что ты женат». «Детишки есть?» «Есть», — отвечал Вакоун. «Есть трехлетний сынишка и дочка, еще грудная». «Поздравляю», — сказал мурцанский король. «А у меня только вот эта девчонка. Погоди-ка, придумал». Тогда я тебе отдам половину своего Мурцианского королевства. Это будет примерно 70 459 квадратных километров площади, 7 150 километров железных дорог, плюс 12 тысяч километров шоссейных дорог и 22 750 911 жителей обоего пола. Ну как, по рукам? «Пан король», — отвечал Вакоун, — «тут есть заковыка. Я и мои товарищи убили дракона, исполняя служебные обязанности, поскольку он не повиновался властям и отказался идти со мною в полицию, оказав сопротивление. А при исполнении служебных обязанностей никто из нас не имеет права принимать никаких наград или подарков. Ни в коем случае. Это запрещено». «А, — сказал мурцианский король, — «но тогда я мог бы эту половину мурцианского королевства со всем хозяйством «преподнести в дар всей пражской полиции в знак моей королевской благодарности». «Это еще куда ни шло, — заявил Вакоун. «Но и тут есть некоторые затруднения. «У нас под наблюдением вся Прага вплоть до городской черты. «Представляете, сколько у нас хлопот и беготни!» А если нам еще придется за половиной Мурцианского царства присматривать, мы до того избегаемся, что ног под собой чуять не будем. Пан король, мы вас очень-очень благодарим, но с нас и Праги хватает. — Ну тогда, — сказал Мурцианский король, — дам я вам, братцы, пачку табаку, которую я захватил с собой в дорогу. Это настоящий мурцианский табак, и хватит его как раз на семь трубок, если только не будете их слишком набивать. Ну, дачурка, давай в машину и поехали. И когда он укатил, мы, то есть, коллеги, раба голос мата, скудла, сфирба, свакон, и я, пошли в дежурку и набили себе трубки этим мурцианским табаком. «Ребята, доложу я вам, такого табаку я сроду еще не курил. Был он не очень крепкий, зато пахнул медом, чаем, ванилью, корицей, гвоздикой, фимямом и бананами. Но жаль, у нас трубки очень прокоптели, так что мы этого аромата и не почувствовали». Драконы же хотели отдать в музей, но когда за ним приехали, он весь превратился в студень Верно, потому что так намок и набрался воды. Вот и все, что я знаю». Когда Кубат досказал сказку о драконе в Жишкове, все стражники некоторое время молча покуривали. Видно, думали про мурсанский табак. Потом заговорил стражник Ходера. «Раз тут коллега Кубат рассказал вам о жишковском драконе...» «Так уж я вам расскажу про дракона с Вайтешской улицы». Шел я как-то обходом по Вайтешской улице, и вдруг, представляете себе, вижу на углу возле церкви громаднейшее яйцо. Такое здоровенное, что и в каску бы мою не влезло, и тяжелое-притяжелое, словно из мрамора. «Вот так штука», — говорю себе. «Это не иначе, как страусовое яйцо или что-нибудь в этом роде». «Отнесу-ка я его в управление, в отдел находок. Хозяин, наверное, заявит о пропаже». Тогда в этом отделе работал коллега Паур. У него как раз от простуды ломило поясницу, и потому он так натопил печку, что в комнатах было жарко, как в трубе, как в духовке или как в сушилке. «Привет, Паур!» — говорю. «Жарко тут у тебя, как у чертовой бабушки на печке!» «Докладываю, что нашел на Войтежской улице какое-то яичко!» «Так сунь его куда-нибудь, — говорит поур, — «и садись, я тебе расскажу, чего я натерпелся от этой поясницы!» Ну, поговорили мы с ним о том, о сём, уже и смеркаться стало, и вдруг слышим в углу какой-то хруст и треск. Зажгли мы свет, смотрим» а из яйца вылезает дракон, не иначе, как жара подействовала. Ростом он был не больше, сказать, фокстерьера, но это был змей, мы это сразу поняли, потому что у него было семь голов. Тут бы и никто не ошибся. «Вот так номер», — сказал Паур. «Что же нам с ним делать? На живодерню, что ли, позвонить, чтоб его забрали?» «Слышь-ка, Поур, говорю ему, «дракон — животное очень редкое». «Я думаю, надо в газету объявление дать. Хозяин отыщется». «Ну ладно», — сказал Паур. «А только чем мы его пока будем кормить? Попробуем накрошить ему хлебца молоко. Детишкам молоко всего полезнее». Накрошили мы семь булок в семь литров молока. Поглядели бы вы, как наш драконенок накинулся на угощение. Головы отталкивали друг друга от миски, рычали друг на друга и локали так, что всю канцелярию обрызгали. Потом одна за другой облизнулись и легли спать. Тогда Паур запер змея в помещении, где лежали все утерянные и найденные в Праге вещи, и дал в газеты такое объявление. «Щенок дракона, только что вылупившийся из яйца, найден на Войтежской улице. Приметы. Семиголовый, в желтых и черных пятнах. Владельца просит обратиться в полицию в отдел находок. Когда поутру Паур пришел в свою канцелярию, он только и смог выговорить. «Елки-палки, батюшки-светы, гром и молния, чтоб тебе провалиться ни дна, ни покрышки, будь ты проклят, чтобы не сказать большего!» Ведь этот самый змей за ночь сожрал все вещи, которые в Праге потерялись и нашлись. Кольца и часы кошельки, бумажники и записные книжки, мечи, карандаши, пеналы, ручки, учебники и шарики для игры, пуговицы, кисточки и перчатки и вдобавок все казенные папки, акты, протоколы и подшивки. Словом, все, что было в канцелярии Паура, в том числе и его трубку, лопатку для угля и линейку, которой Паур линовал бумагу. Столько всего эта тварь съела, что стало вдвое больше ростом а некоторым головам стало от этого обжорства даже плохо. «Так дело не пойдет», — сказал Паур. «Я такую скотину здесь держать не могу». И он позвонил в общество покровительства животным, чтобы вышеупомянутое общество великодушно предоставило у себя место драконьему детенышу, как презревает оно бездомных собак и кошек. «Пожалуйста», — отвечало общество, и взяло драконеныша в свой приют. «Только надо бы знать», продолжала оно, «чем, собственно, эти драконы питаются. В учебниках биологии об этом не звука». Решили проверить это на опыте и стали кормить драконенка молоком, сосисками, яйцами, морковью, кашей и шоколадом, гусиной кровью и гусеницами, сеном и горохом, баландой, зерном и колбасой по особому заказу, рисом и пшеном, сахаром и картошкой, да еще и кренделями. Дракон. кренделями уписывал все. И кроме того, он слопал у них все книги, газеты, картины, дверные задвижки и вообще все, что у них там было. А рос он так, что скоро стал больше Сербернара. И тут пришла на имя общества телеграмма из далекого Бухареста, в которой было волшебными письменами написано «Драконий детеныш, заколдованный человек». Подробности лично приеду ближайшие триста лет. Волшебник Боско. Тут общество покровительства животным почесало в затылке и сказала, «Если этот дракон — заколдованный человек, то это уже не по нашей части, и мы его держать у себя не можем. Надо отправить его в приют или в детский дом». Но приюты и детские дома ответили, «Нет уж, если человек превращен в животное, то это уже не человек, а животное, и им занимаемся не мы, а общество покровительство животным. И договориться они никак не могли. В результате ни общество, ни детские дома не хотели держать у себя дракона, а бедный дракон так расстроился, что и есть перестал. Особенно грустили его третья, пятая и седьмая головы. А был в этом обществе... Один маленький, худенький человек, скромный и незаметный, как мышка. Звали его как-то, наен новочек или не рад, или но гейл. Да нет, звали его трутина. И когда этот трутина увидел, как драконьи головы одна за другой сохнут от горя, он сказал, уважаемое общество, человек это или зверь, я готов взять этого дракона к себе домой и как следует заботиться о нем. Тут все сказали «Ну и прекрасно!» И Трутина взял дракона к себе домой. Надо признаться, заботился он о драконе, как и обещал добросовестно. Кормил его, чесал и гладил. Трутина очень любил животных. По вечерам, возвращаясь с работы, он выводил дракона на прогулку, чтобы тот немного размялся. И дракон бегал за ним, как собачонка, и вилял хвостом. Отзывался он на кличку Амина. Однажды вечером заметил их живодер и говорит, «Пан Трутина, что это у вас за зверь? Если это дикий зверь, хищник или еще что, то его водить по улицам нельзя. А если это собака, то вы обязаны купить жетон и ошейник». «Это собака редкостной породы», — отвечал Трутина. «Так называемый драконий пинчер или семиглавый змеи-пес. Правда, Амина? Не сомневайтесь, пан живодер». «Я куплю ей номер и ошейник». И Трутина купила мини собачий номер, хотя пришлось ему, бедняжке, отдать за него последние деньги. Но вскоре снова ему встретился живодер и сказал, «Это не дело, господин Трутина. Раз у вашей собачки семь голов, то и жетонов должно быть семь, и семь ошейников, потому что по правилам на каждой собачьей шее должен висеть номер». «Пан Живодер», — возразил Трутина, — «да ведь у Амины номер на средней шее». «Это безразлично», — сказал Живодер, — «ведь остальные шесть голов бегают без ошейников и номеров, как бродячие собаки. Я этого не потерплю. Придется забрать вашего пса». «Погодите еще три дня», — взмолился Трутина, — «я куплю Амине номерки». И пошел домой, грустный пригрустный потому что денег у него не было ни гроша. Дома он чуть не заплакал, так ему было горько. Сидел он и представлял себе, как живодер заберет его Амину, продаст его в цирк или даже убьет. И, услышав, как он вздыхает, дракон подошел к нему и положил ему на колени все семь голов — и посмотрел ему в глаза своими прекрасными, грустными глазами. Такие прекрасные, почти человеческие глаза бывают у всякого зверя, когда он смотрит на человека с доверием и любовью. «Я тебя никому не отдам, Амина, сказал Трутино и погладил дракона по всем семи головам. А потом он взял часы, отцовское наследство, взял свой праздничный костюм и лучшие ботинки, все продал и еще призанял деньжат, и на все эти деньги купил шесть собачьих номеров и ошейников и повесил своему дракону на шею. Когда он снова вывел Амину на прогулку, все жетоны звенели и бренчали, словно ехали сани с бубенцами. Но в тот же вечер пришел к Трутине хозяин того дома, где он жил, и сказал «Пан Трутина, мне ваша собака что-то не нравится». «Я, правда, в собаках не разбираюсь, но люди говорят, что это дракон, а драконов я в своем доме не потерплю». «Пан хозяин», — сказал Трутина, — «ведь Амина никого не трогает». «Это меня не касается», — сказал домовладелец. «В приличных домах драконов не держат, и точка. Если вы эту собаку не выкинете, то с первого числа потрудитесь освободить квартиру». «Я вас предупредил, а за Сим честь имею кланяться». И он захлопнул за собой дверь. «Видишь, Амина!» — заплакал Трутина. «Еще и из дому нас выгоняют, но я тебя все равно не отдам!» Дракон тихонько подошел к нему, и глаза его так чудесно сияли, что Трутина совсем растрогался. «Ну-ну, старина!» — сказал он. «Знаешь ведь, что я тебя люблю!» На другой день, глубоко озабоченный, пошел он на работу, он служил в каком-то банке песцом. И вдруг его вызвал к себе начальник. «Пан Трутина», — сказал начальник, — «меня не интересуют ваши личные дела, но до меня дошли странные слухи, будто вы держите у себя дракона. Подумать только! Никто из ваших начальников не держит драконов». «Это мог бы себе позволить разве какой-нибудь король или султан, а уж никак не простой служащий. Вы, пан Трутина, живете явно непосредством. Либо вы избавитесь от этого дракона, либо я с первого числа избавлюсь от вас». «Пан начальник», — сказал Трутина тихо, но твердо, — «я Амину никому не отдам» и пошел домой, такой грустный, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Сел он дома на стул, ни жив, ни мертв от горя, и из глаз его потекли слезы. И вдруг он почувствовал, что дракон положил ему головы на колени. Сквозь слезы он ничего не видел, а только гладил дракона по головам и шептал, «Не бойся, Амина, я тебя не оставлю» и вдруг показалось ему, что голова Амины стала мягкой и кудрявой. Вытер он слезы, поглядел, а перед ним, вместо дракона, стоит на коленях прекрасная девушка и нежно смотрит ему в глаза. «Батюшки!» — закричал Трутина. «А где же Амина?» «Я принцесса Амина», — отвечала красавица. «До этой минуты я была драконом. Меня превратили в дракона, потому что я была гордая и злая». «Но уж теперь-то я буду кроткой, как овечка!» «Да будет так!» — раздался чей-то голос. «В дверях стоял волшебник Боска». «Вы освободили ее, пан Трутина», — сказал он. «Любовь всегда освобождает людей и животных от злых чар». «Вот как здорово получилось, правда, ребята? А отец этой девушки просит вас немедленно приехать в его царство и занять его трон». Так что живей, а то как бы нам на поезд не опоздать. Вот ты конец истории с драконом с Вайтерской улицы, закончил Хадера. Если не верите, спросите у Поура. Карл Чапик. Почтарская сказка. Ну скажите на милость. Ежели могут быть сказки о всяких человеческих профессиях и ремеслах О королях, принцах и разбойниках Пастухах, рыцарях и колдунах Вельможах, дровосеках и водяных То почему бы не быть сказки о почтальонах? Взять, к примеру, почтовую контору Ведь это прямо заколдованное место какое-то Всякие тут тебе надписи Курить воспрещается, и собак вводить воспрещается, и пропасть разных грозных предупреждений. Говорю вам, ни у одного волшебника или злодея в конторе столько угроз и запретов не найдешь. По одному этому уже видно, что почта – место таинственное и опасное. А кто из вас, дети, видел, что творится на почте ночью, когда она заперта? На это стоит посмотреть Один господин Колбаба По фамилии, а по профессии письмоносец Почтальон на самом деле Видел и рассказал другим письмоносцам до да почтальонам А те другим, пока до меня не дошло А я не такой жадный, чтобы ни с кем не поделиться Так уж поскорей С плеч долой Начинаю Надоело господину Колбабе Письмоносцу и почтальону почтовое Его ремесло Дескать Сколько письмоносцу приходится ходить, бегать, мотаться, спешить, подметки трепать до да каблуки стаптывать? Ведь каждый божий день нужно 29 735 шагов сделать, в том числе 8 249 ступеней вверх и вниз пройти, а разносишь все равно одни только печатные материалы, денежные документы и прочую ерунду, от которой никому никакой радости, да и контора почтовая. Место неуютное, невеселое, где никогда ничего интересного не бывает Так бронил господин Колбаба на все лады свою почтовую профессию Как-то раз сел он на почте возле печки, пригорюнившись, да и заснул И не заметил, что шесть пробило Пробило шесть, и разошлись все почтальоны и письмоносцы по домам, заперев почту И остался господин Колбаба там в заперти, спит себе Вот, ближе к полуночи просыпается он от какого-то шороха Будто мыши по полу возятся «Эге!» — подумал господин Колбаба «У нас тут мыши! Надо бы мышеловку поставить» Только глядит, не мыши это, а здешние, конторские, домовые такие маленькие бородатые человечки Ростом с курочку-бентамку, либо белку, либо кролика дикого или вроде того А на голове у каждого почтовая фуражка Не дать не взять настоящие почтальоны И накидки на них, как на настоящих письмоносцах Ишь чертенята, подумал господин Колбаба А сам ни гу губами не пошевелил, чтобы их не спугнуть Смотрит, один из них письма складывает, которые ему Колбабе утром разносить Второй почту разбирает Третий посылки взвешивает и ярлычки на них наклеивает. Четвёртый сердится, что, мол, этот ящик не так обвязан, как полагается. Пятый сидит у окошка и деньги пересчитывает, как почтовые служащие делают. «Так я и думал», — ворчит. «Обчёлся этот почтовик на один геллер. Надо поправить». Шестой домовой, стоя у телеграфного аппарата, телеграмму выстукивает. Этак вот... Но господин Колбаба понял, что он телеграфирует. Человеческими словами, вот что. Алло, Министерство почты? Почтовый домовой номер 131. Доношу, все в порядке, точка. Коллега Эльф Матлафоусик, кашляет, сказался больным и не вышел на работу, точка. Перехожу на прием, точка. Тут э, письмо в каннибальское королевство, город Бамбалимбанаду, промолвил седьмой коротыш где это такое это тракт на бенешов ответил восьмой мужичок с ноготок припиши коллега каннибальское королевство железнодорожная станция нижний трапезунт почтовое отделение кошачий замок авиапочта ну вот все готово не перекинутся ли нам господа в картишки от чего же ответил первый домовой Эд считал 32 письма вот ты карты «Можно начинать!» Второй домовой взял эти письма и стасовал. «Снимаю!» — сказал первый чертик. «Ну, сдавай!» — промолвил второй. «Их-их-их!» проворчал третий. «Плохая карта!» «Хожу!» — воскликнул четвертый и шлепнул письмом по столу. «Крою!» — возразил пятый, кладя новое письмо на то, которое положил первый. «Сломовато, приятель!» — сказал шестой. И тоже кинул письмо Шалиш, покрупней найдется!» Промолвил седьмой «А у меня козырный туз!» Крикнул восьмой, кидая свое письмо на кучу остальных <свят> Этого, детки, господин Колбаба выдержать не мог «Позвольте вас спросить, господа карапузики!» Вмешался он «Что это у вас за карты?» «А, -а, -а господин Колбаба!» Ответил первый домовой «Мы вас не хотели будить, но раз уж вы проснулись, садитесь сыграть с нами. Мы играем просто в марияж». Господин Колбаба не заставил просить себя дважды и подсел к домовым. «Вот вам карты», — сказал второй домовой и подал ему несколько писем. «Ходите». Смотрит господин Колбаба на те письма, что у него в руках, и говорит. «Не в обиду, будь вам сказано, господа карлики. Нету в руках у меня никаких карт, а одни только недоставленные письма». «Вот-вот», — ответил третий мужичок с ноготок. «Это и есть наши игральные карты». «Ха», — промолвил господин Колбаба. «Вы меня простите, господа, но в игральных картах должны быть самые младшие, семерки, потом идут восьмерки, потом девятки и десятки, потом валеты, дамы, короли и самая старшая карта, туз. А ведь среди этих писем ничего похожего нет». «Очень ошибаетесь, господин Колбаба», — сказал четвертый малыш. если хотите знать, каждая из этих писем имеет большее или меньшее значение, смотря по тому, что в нем написано». «Самая младшая карта», — объяснил первый карлик, — «семерка» или «семитка» — это такие письма, в которых кто-нибудь кому-нибудь лжет или голову морочит. «Следующая младшая карта – восьмерка», – подхватил второй карапуз. «Такие письма, которые написаны только по долгу или обязанности». «Третья карта – старшей, девятки», – подхватил третий сморчок. «Это письма, написанные просто из вежливости». «Первая старшая карта – десятка», – промолвил четвертый. «Это такие письма, в которых люди сообщают друг другу что-нибудь новое, интересное». «Вторая крупная карта – валет или хлап». Сказал пятый Это те письма, что пишутся между добрыми друзьями Третья старшая карта – дама Произнес шестой Такое письмо человек посылает другому, чтобы ему приятное сделать Четвертая старшая карта – король Сказал седьмой Это такое письмо, в котором выражена любовь А самая старшая карта – туз Докончил восьмой старичок Это такое письмо, когда человек отдает другому все свое сердце И эта карта все остальные бьет, над всеми козырится К вашему сведению, господин Колбаба, это такие письма, которые мать ребенку своему пишет Либо один человек другому, которого он любит больше жизни Ага, промолвил господин Колбаба «Но в таком случае позвольте спросить, как же вы узнаете, что во всех этих письмах написано?» «Ежели вы их вскрываете, сударь мои, это никуда не годится. Этого, милые мои, нельзя делать. Разве можно нарушать тайну переписки?» «Я тогда, негодники вы такие, в полицию сообщу. Это ведь страшный грех чужие письма распечатывать». «Про это, господин Колбаба, нам хорошо известно», — сказал первый домовик. «Да мы, голубчик, ощупью сквозь запечатанный конверт узнаем, какое там письмо. Равнодушное на ощупь холодное, а чем больше в нем любви, тем письмецо теплее. А стоит нам домовым запечатанное письмо на лоб себе положить?» — прибавил второй. «Так мы вам от слова до слова скажем, про что там написано». «Это дело другое», — сказал господин Колбаба. «Но уж коли мы с вами здесь собрались, хочется мне вас кое о чем расспросить, конечно, если позволите». «От вас, господин Колбаба, секретов нет», — ответил третий домовой. «Спрашивайте, о чем хотите?» «Мне любопытно знать, что домовые кушают». «Это как кто», — сказал четвертый карлик. «Мы, домовые, живущие в разных учреждениях, питаемся, как тараканы». Тем, что вы, люди, роняете. Крошку хлеба там, либо кусочек булочки. Ну, сами понимаете, господин Колбаба, у вас людей не так-то уж много изо рта сыплется. А нам, домовым почтовой конторы, неплохо живется, — сказал пятый карлик. Мы варим иногда телеграфные ленты. Получается вроде лапши. И мы ее почтовым клестером смазываем. Только этот клейстер должен быть из декстрина. «А то марки облизываем», — добавил шестой. «Это вкусно, только бороду склеивает». «Но больше всего мы любим крошки», — заметил седьмой. «Вот почему господин Колбаба в учреждениях редко крошки с мусором выметают. После нас их почти не остается». «И еще позвольте спросить, где же вы спите?» — промолвил господин Колбаба. «И этого господин Колбаба мы вам не скажем». Возразил восьмой старичок «Ежели люди узнают, где мы, домовые, живем Они нас оттуда выметут Нет, нет, этого вы знать не должны Ну, не хотите говорить, не надо, подумал Колбаба А я все-таки подсмотрю, куда вы пойдете спать Сел он опять к печке и стал внимательно следить Но так уютно устроился, что начали у него веки слепаться И не успел он досчитать до пяти Уснул, как убитый И проспал до самого утра О том, что он видел, господин Колбаба никому не стал рассказывать Потому что, вы сами понимаете, на почте ведь нельзя ночевать А только с тех пор стал он людям письма разносить охотней «Вот это письмо», — говорил он себе, — «теплое А это вот прямо греет, такое горячее» Наверное, какая-нибудь мамаша писала. Как-то раз стал господин Колбаба письма разбирать, которые из почтового ящика вытащил, чтобы по адресам их разнести. «Это что ж такое?» — вдруг удивился он. «Письмо запечатанное, а ни адреса, ни марки на нем нету». «Да», — говорит почтмейстер, а «опять кто-то опустил в ящик письмо без адреса». Случился в это время на почте один господин, посылавший матери своей письмо заказное. Услыхал, что они говорят, и давай того человека ругать. «И это, — говорит, — какой-то чурбан, идиот, осел, ротозей, улох, болван, растяпа! Ну где это видано — посылать письмо без адреса?» «Никак нет, сударь», — возразил почтмейстер. «Таких писем за год целая куча набирается». «Вы не поверите, сударь, до чего люди рассеянны бывают. Написал письмо и, сломя голову на почту, а не думает о том, что адрес забыл написать. Право, сударь, это чаще бывает, чем вы полагаете». «Да неужто?» – удивился господин. «И что же вы с такими письмами делаете?» «Оставляем лежать на почте, сударь», – ответил почтмейстер. «Потому что не можем адресату вручить». Между тем господин Колбаба вертел письмо без адреса в руках Бурча «Господин почтмейстер, письмо такое горячее, видно, от души написано Надо бы вручить его по принадлежности Раз адреса нет, оставить и дело с концом», — возразил почтмейстер «Может быть, вам бы распечатать его и посмотреть, кто отправитель?» — посоветовал господин «Это не выйдет, сударь», — строго возразил почтмейстер «Такого нарушения тайной корреспонденции допускать никак нельзя!» И вопрос был исчерпан. Но когда господин ушел, господин Колбаба обратился к почтмейстеру с такими словами. «Простите за смелость, господин почтмейстер, но насчет этого письма нам, может быть, дал бы полезный совет кто-нибудь из здешних почтовых домовых?» И рассказал о том, что однажды ночью сам видел, как тут хозяйничала почтовая нечисть – Которая умеет читать письма, не распечатывая Подумал почтмейстер и говорит «Ладно, черт возьми, куда ни шло Попробуйте, господин Колбаба Ежели кто из господ домовых скажет, что в этом запечатанном письме написано Может, мы узнаем и к кому оно?» Велел господин Колбаба запереть его на ночь в конторе и стал ждать Близко к полуночи слышит он «Топ-топ-топ, по полу будто мыши бегают» И видит опять Домовые письма разбирают Посылки взвешивают Деньги считают Телеграммы выстукивают А покончив с этими делами Сели рядом на пол И, взявши в руки письма В марияж играть стали Тут господин Колбаба их окликнул «Добрый вечер, господа человечки «Э-э, господин Колбаба!» Отозвался старший человечек «Идите опять с нами в карты играть!» Господин Колбаба не заставил себя просить дважды, сел к ним на пол «Хожу», — сказал первый домовой и положил свою карту на землю «Крою», — промолвил второй «Пью», — отозвался третий Пришла очередь господина Колбабы И он положил то самое письмо на три остальные «Ваша взяла, господин Колбаба», — сказал первый чертяка «Вы ходили с самой крупной картой» «Тузом червей!» «Прошу прощения», — возразил господин Колбаба. «Но вы уверены, что моя карта такая крупная?» «Конечно!» — ответил домовой, «Ведь это письмецо парня к девушке, которую он любит больше жизни!» «Не может быть!» — нарочно не согласился господин Колбаба. «Именно так!» — твердо возразил Карлик. «Я же не верите! Давайте прочту!» Взял он письмо, прислонил к колбу, закрыл глаза и стал читать. «Ненаглядная моя морженка! Пышу я тебе!» «Орфографическая ошибка», — заметил он. «Тут надо «и», а не «ы». «Что получил место шофера? Так, если хочешь, можно справлять свадьбу. Напиши мне, если еще меня любишь, пыши скорее твой верный францик». «Очень вам благодарен, господин домовой!» Сказал господин Колбаба Это-то мне и надо было знать Большое спасибо Не за что Ответил мужичок с ноготок Но имейте в виду Там восемь орфографических ошибок Этот францик не особенно много вынес из школы Хотелось бы мне знать Какая же это Морженко и какой францик Пробормотал господин Колбаба Тут не могу помочь, господин Колбаба Сказал крохотный человечек На этот счет ничего не сказано. Утром господин Колбаба доложил почтмейстеру, что письмо написано каким-то шофером-франциком какой-то барышни-морженки, на которой этот самый францик хочет жениться. «Боже мой!» — воскликнул почтмейстер. «Это же страшно важное письмо! Необходимо вручить его барышне!» «Я бы это письмецо мигом доставил!» — сказал господин Колбаба. «Только бы знать, какая у этой барышни Морженки фамилия и в каком городе, на какой улице, под каким номером дом, в котором она живет!» «Это всякий сумел бы, господин Колбаба», — возразил почтмейстер. «Для этого не надо быть почтальоном. А хорошо бы, несмотря ни на что, это письмо ей доставить». «Ладно, господин почтмейстер». — воскликнул господин Колбаба. — Буду эту адресатку искать, хоть бы целый год бегать пришлось и весь мир обойти. Сказав так, повесил он через плечо почтовую сумку и с тем письмом до хлеба краюхой и пошел на розыски. Ходил, ходил, всюду спрашивая, не живет ли тут барышня такая, морженкой звать, которая письмецо от одного шофера по имени Францик ждет. «Прошел всю Литомерскую и Лоунскую область, и Раковницкий край, и Плезенскую, и Доможлицкую область, и Писек, и Будеевицкую, и Пшелоучскую, и Таборскую, и Чаславскую область, и Градецкий уезд, и Ический округ, и Болиславскую область». Был в Кутной Гури, Литомышле, Тжебоне, Водянок, Сушице, пшибрами, Кладне и Млада Болеславе. И в Вотице, и в Трутнове, и в Саботке, и в Турнове, и в Сланом, и в Пелгржимове, и в Добрушке, и в Улице, и в Гронове, и у Семихалуп. И на Кракорке был, и в Залесье. Ну, словом, всюду. И всюду расспрашивал насчет барышни Морженки. И барышень этих Морженок в Чехии пропасть оказалась. Общим числом 409 980. Но ни одна из них не ждала письма от шофера Францика. Некоторые действительно ждали письмеца от шофера. Да только звали этого шофера не Франциком, а либо Тоником, либо Владиславом, либо Вацлавом, Йозефом, либо Еролем, Лозиком или Флорианом. А то Иркой, либо Яганом, либо Варвженцем, а то еще Домиником, Венделином, Эразмом. Ну, по-всякому. А франциком ни одного А некоторые из этих барышень-морженок ждали письмеца от какого-нибудь францика Да он не шофер, а слесарь, либо фельдфебель, столяр, либо кондуктор Или случалось аптекарский служащий, обойщик, парикмахер, либо портной Только не шофер И проходил так господин Колбаба целый год, да еще день Все никак не мог вручить письмо надлежащей барышне-морженке Много чего узнал он Видел деревни и города Поля и леса Всходы и закаты солнца Прилет жаворонков и наступление весны Посев и жатву Грибы в лесу и зреющие сливы Видел жатский хмель И мельницкие виноградники Тжебонских карпов и пордубицкие пряники Но досыта Насмотревшись на все это за целый год С днем и все понапрасну Сел, повесив голову У дороги и сказал себе Видно «Напрасно хожу. Не найти мне этой самой барышни Морженки». Стало ему обидно до слез. И барышню Морженку-то жалко, что не получила она письма от парня, который ее больше жизни любит. И шофера Францика жалко, что письмо его доставить не удалось. И самого себя жалко, что столько трудов на себя принял, в дождь и в жару, в не настя по свету шагал, а все зря». Сидит так у дороги, горюет Глядь, по дороге автомобиль идет Катится себе потихонечку километров это 6 в час И подумал господин Колбаба Верно, какой-нибудь устаревший Редван Ишь, ползет Но как подъехал тот автомобиль ближе Ей-богу, прекрасный, восьмицилиндровый Бугатти А за рулем печальный шофер сидит весь в черном А сзади... «Господин печальный, тоже в черном». Увидел печальный господин, грустного господина Колбаба у дороги, приказал остановить машину и говорит «Садитесь, почтальон, подвезу немного». Обрадовался господин Колбаба, потому что у него от долгой ходьбы ноги заболели. Сел он рядом с печальным господином в черном и тронулась машина дальше, в свой печальный путь. «Проехали они так километра три?» спрашивает господин Колбаба. Простите, сударь, вы не на похороны едете? Нет, промолвил глухим голосом печальный господин. Почему вы думаете, что на похороны? Да потому, сударь, ответил господин Колбаба, что вы изволите таким печальным быть. От того я такой печальный, говорит за могильным голосом господин, что машина едет так медленно и печально. А почему? спросил господин Колбаба, «такой замечательный Бугатти едет так медленно и печально». «От того, что ведет ее печальный шофер», мрачно ответил господин в черном. «Ага», промолвил господин Колбаба, «а позвольте спросить, ваша милость, от чего же так печален господин шофер?» «От того, что он не получил ответа на письмо, которое отправил ровно год и один день тому назад», ответил господин в черном. «Понимаете, он написал своей возлюбленной, она ему не ответила. И вот он думает, что она его разлюбила». Услышав это, господин Колбаба воскликнул. «А позвольте спросить, вашего шофера не франциком звать? Его зовут господин Франтишек Свобода». Ответил печальный господин «А барышню? Не Марженка или?» Продолжал свои расспросы господин Колбаба Тут отозвался печальный шофер «Мария Новакова! Вот имя изменщицы, которая забыла мою любовь!» Промолвил он с горьким вздохом «Ага!» – радостно воскликнул господин Колбаба «Милый мой, так вы и есть тот глупец, тот дурак!» Тот пень, та тупица, тот путаник, тот стоероз, то бревно, та дубина, та балда, то полена, то помело, тот капустный качан, тот урод, тот пентюх и так ликуша. «Тот ненормальный, тот помешанный, тот простофиля, тот лунатик, тот Юродевый, тот губошлеп, тот распустеха, тот растереха, та тыква, та картофелина, тот шут, тот паяц, тот дурень, тот петрушка, та лапша, тот слюнтя и тот вонёк, который опустил в почтовый ящик письмо без адреса и без марки». «Господи! Как я рад, что имею честь с вами познакомиться! Ну, как же барышня Морженко могла вам ответить, если она вашего письма до сих пор не получила?» «Где? Где мое письмо?» – воскликнул шофер Францик. «Да вы мне только скажите!» – ответил Колбаба. «Где барышня Морженко живет? И письмо, будьте уверены, сейчас же полетит прямиком к ней!» «Господи, боже ты мой! Целый год с одним днем таскаю я это письмо в сумке, по всему свету рыскаю, ищу эту самую барышню-морженку! Ну-ка, золотой мой паренек, давайте мне живо, скорее мигом, без промедления, адрес барышни-морженки, и я пойду, вручу ей это письмецо!» «Никуда вы не пойдете, господин почтальон!» – сказал господин в черном. «Я вас туда отвезу! Ну-ка, Францик, поддай газу и кати к барышне-морженке!» Не успел он договорить, как шофер Францик дал газ, машина рванулась вперед и пошла, мои милые, писать по 70, по 80 километров, по 100, по 110, 120, 150, все быстрее и быстрее. Так что мотор пел, заливался, рычал, гудел от радости. И господин в черном должен был держать обеими руками шляпу, чтобы не улетела. И господин Колбаба вцепился обеими руками в сиденье, а Францик кричал. Славно Катя! 180 километров Ей-богу, не едем, а летим прямым ходом по воздуху Вот она, дорога-то где осталась Ей-ей, у нас крылья выросли И летя так со скоростью 187 километров Увидали они хорошенькую беленькую деревушку Да это Лебнятов, честное слово И шофер Францик сказал Ну вот, и приехали «Тогда остановитесь!» – промолвил господин в черном, и машина опустилась на землю у деревенской колицы «А Бугатти этот неплохо бегает!» – с удовольствием отметил господин. «Ну, теперь, господин Колбаба, можете отнести барышне Марженке письмо». «Не лучше ли будет, ежели господин Францик сам расскажет ей, что в этом письме написано? Ведь там целых восемь орфографических ошибок». «Что вы?» возразил Францик. «Мне стыдно ей на глаза показаться, ведь она столько времени ни одного письма от меня не получала». «Верно, совсем уж меня забыла и не любит нисколько», — прибавил он сокрушенно. «Идите вы, господин Колбаба, она живет вон в том домике, у которого окна такие чистые, как вода в колодце». «Иду», — ответил господин Колбаба. Замурлыкал он себе под нос, «Едет, едет, едет он, едет славный почтальон!» И раз-два правой к тому домику. А там у чистого окошечка сидела бледная девушка и подрубала полотно. «Дай бог здоровья, барышня Морженко!» — окликнул ее господин Колбаба. «Не платили себе шьете подвенечное?» «Ах, нет!» — печально ответила барышня Морженко. «Это я саван себе шью». «Ну, ну!» – участливо промолвил господин Колбаба. «Ай-яй-яй! Угодники пресвятые! Ей-ей! Мученики преподобные! Может, до этого не дойдет? Вы, барышня, разве больны?» «Не больная!» – вздохнула барышня Морженко. «А только сердечко у меня разрывается от горя!» И она прижала руку к сердцу. «Господи Боже!» – воскликнул господин Колбаба. «Подождите, барышня Морженко, не давайте ему разрываться еще немножко. от чего же это оно у вас так болит? Позвольте спросить». «От того, что вот уже год и день...» — тихо промолвила барышня Морженко. «Уже день и год я жду одного письмеца, а оно все не приходит». «Не горюйте!» — стал утешать ее господин Колбаба. «А я вот целый год и день письмо одно ношу в сумке» и не найду, кому отдать. Знаете что, барышня Морженко? Отдам-ка я его вам». И он подал ей письмо. Барышня Морженко побледнела еще больше. «Господин письмоносец», — тихим голосом промолвила она. «Это письмо, наверное, не ко мне. На конверте нет адреса». «А вы загляните внутрь», — возразил господин Колбаба. «Если не к вам, вернете мне, вот и все». Барышня Морженко распечатала дрожащими руками письмо и только начала читать, на щеках ее выступил румянец. «Ну как?» — спросил господин Колбаба. «Вернете мне или нет?» «Нет!» — пролепетала барышня Морженко, сияя от радости. «Ведь это то самое письмо, господин почтальон, которого я целый год и день ждала! Не знаю, как и благодарить вас, господин письмоносец!» «Я вам скажу, как», — ответил господин Колбаба. «Уплатите мне две кроны штрафа за то, что письмо без марки. Понятно?» «Господи Иисусе! Я ведь с ним целый год и день бегаю, чтобы эти две кроны в пользу почты взыскать». «Вот так. Покорно благодарю», — продолжал он, получив две кроны. «А там вон, сударыня, кто-то вашего ответа ждет». И он кивнул на шофера Францика, который тут как тут стоял на углу. И пока господин Францик получал ответ, господин Колбаба, сидя рядом с господином в черном, говорил ему, «Год и день, ваша милость, я с этим письмом пробегал. Да стоило того. Во-первых, чего только не повидал. Такая это чудная, прекрасная сторона, хоть у Плезня взять, хоть у Горжицы, либо у Табора. Ага, господин Францик уже назад идет. Ну, понятно, такое дело легче с глазу на глаз уладить, чем письмами, без адреса». А Францик ничего не сказал, только глаза его смеялись. «Поехали, сударь». «Едем», — ответил господин в черном. «Сперва отвезем господина Колбабу на почту». Шофёр сел за руль, нажал стартер, включил сцепление и газ, и машина тронулась с места плавно, легко, как во сне. И стрелка спидометра сейчас же остановилась на цифре 120 километров. «Хорошо идет машина!» – с удовольствием отметил господин в черном. «Она мчится так от того, что ее ведет счастливый шофер». «Они доехали благополучно. И мы тоже».